Всем привет! Сегодня 21 марта э, в эфире Link Me Up 25 выпуск. Сегодня у нас э, очень странный и первый раз такое. Э, сегодня с нами отсутствует Марат, потому что он находится за великим китайским файрволом в данный момент. Э, поэтому сегодня первый раз за все время существования подкаста мы сегодня э, первый раз без него. И чувствую себя нас... сиротливо. Да, Марат, давай там мне это самое, не грусти, возвращайся, да. Сегодня в гостях у нас, как и в прошлый раз, как и в прошлый раз мы будем разговаривать о виртуализации, и конкретно сегодня мы поговорим о виртуализации сетей. В гостях у нас Александр Фатин который в прошлый раз э, рассказывал нам, собственно, вводную сделал в вирту, виртуализацию, э, вообще о виртуализации, в частности, э, как это сказать, ну, операционных систем, наверное, да, каких-то, как-то ну, так. Ну, серверов, вот. серверов конкретно, серверов, больше да. с, с, с уклоном в сети, как виртуализуют сети, даже скажем так, зачем все это делают, больше вот так, более, более правильно. Вот, значит, просто напоминаю, что у нас было в прошлый раз, а сегодня Виталий Антоненко нам расскажет, собственно, о виртуализации сетей и SDN. В остальном состав сохранился, с нами сегодня Наталья. Привет. Привет. Рома. Hello. И Дима, который у нас привет, заведует привет. Из, из, историей. Ну, Начинаем, наверное, как обычно, с новостей. Давайте, да, давайте переходить потихоньку. Итак, в этом месяце в Барселоне завершился Всемирный Mobile World Congress 2015, и одной из центральных тем, конечно же, стали сети пятого поколения. Нынче вообще много о них говорится. В общем-то, они подтвердили То, что мы обсуждали ранее, например, то, что начало строительства планируется на 2020 год, но кое-что из результатов отдельных компаний, я думаю, будет интересно сейчас послушать и, может быть, принять к сведению. Например, Nokia показала скорость передачи в 2 Гбит в секунду с использованием ультравысокой частоты в 73,5 ГГц. При этом использовался гигантский диапазон в 1 ГГц полосы пропускания спектра. Я думаю, что сотовики понимают, насколько это все масштабно. Вот. И отличительной особенностью стало то, что решение компании поддерживает сетевое соединение между неподвижной базовой станцией и подвижным устройством на другом конце. Далее, компания Ericsson провела собственную демонстрацию, показала 5,8 Гбит в секунду с использованием частоты 15 ГГц и полосой пропускания в 400 МГц, то есть уже так поближе к реальности. Ну и тесты сети пятого поколения от Samsung достигли показателей 7,5 Гбит в секунду, а для движущегося транспортного средства 1,2 Гбит в секунду. Тестовая установка использовала сигнал на частоте 28 ГГц и тоже немалый 800 МГц спектра. Кроме того, все компании заявляют о снижении задержек, что, безусловно, положительно скажется на качестве передачи информации и развитии услуг в целом. Однако, прежде чем ввести в эксплуатацию новую технологию специалистам, придется решить ряд проблем. Например, в связи с увеличением частоты заметно уменьшается расстояние, на которое можно передать сигнал. Различные препятствия вроде строений и даже люди существенно влияют на качество сигнала. И одним из способов решения может стать дробление зоны покрытия больших участков на узконаправленные лучи, такой вот солнышко вокруг каждой базовой станции. Представитель Nokia Networks рассказал, что в их демонстрации использовались лучи всего в 3 градуса шириной. То есть устройство, передвигаясь в зоне действия одной и той же базовой станции, будет вынуждено переключаться между этими лучами. В общем, работать еще и работать представителям разных компаний, не знаю, вместе и по отдельности, прежде чем мы реально сможем воспользоваться благами нового стандарта. Ну здесь еще стоит добавить, что э, была, э, так скажем, основана э, новая группа по разработке стандартизации, которая называется э, 5GPP по аналогии с 3GPP, которая когда-то была для разработки стандартов сидемой. Вот, Ну и процесс в области стандартизации уже ведется. А что они добиваются с такими скоростями? Дата-центр на колесах, что ли, сделать? Ну, э -э, видишь, тут <coughs> дело скорее, возможно, не сколько в скорости, а, а сколько, а, прежде всего, в снижении задержек а, на... Да, много говорится об интернете вещей, например, о том, что хотят сделать беспилотные автомобили. Это приводилось в пример, что на сетях, по-моему, 4G или 3G, там, в общем, автомобиль проезжает 14, по-моему, метров. А, нет, 1,4 метра. 1,4 метра, прежде чем он получит сигнал. То есть это достаточно большое расстояние в какой-то экстремальной ситуации. А в сетях 5G, там 2,8 сантиметра, что ли? да. Вы еще не забывайте такие вещи, как, например, что на том же ютубчике уже введена поддержка 4К видео и 60 pps, А это все требует дичайших скоростей. И вот. еще больше дичайшего, дичайшей ширины списка. Разрешения экрана. Ну, знаете, пос, посмотрите на современные смартфоны, какие там фишечки в экранах. Конечно, зачем это ломать глаза на таком экране, но, однако, раз они есть, значит, их можно показывать, значит, кому-то это надо. Ну, я думаю, что оно пригодится, конечно, нам всегда кажется, что зачем это. Нам оказывается, что мы же математ... без этого не можем. Ну, в общем, это. Тут я немножко так лиристское отступление скажу. В принципе, вот этот Mobile World Congress, находящий в Барселоне, это является одним из самых ключевых событий, где различные вендоры показывают свои достижения вот именно в области мобильной связи. То есть все там привозят свои стенды, показывают новые технологии, наработки. И, в общем, это такое место, где все вендоры, крупнейшие в телекоме мобильном, меряются скоростями и не только. Вот. Да, я, я читала про. Ну, не совсем про телеком, там про смартфоны, в частности, сравнение различных моделей с Apple. Там такая достаточно. Холевар. <с yearly> <свят> <свят> да. <свят> <свят> ну, в общем, с этим понятно. Предлагаю двигаться немножко дальше. Да, дальше у нас непривычно немного для нас новость про армию. В Бурятии начались крупнейшие за последние годы учения противовоздушной обороны. Их особенность в том, что будут впервые использованы новейшие средства радиоэлектронной борьбы наземного и воздушного базирования, в том числе современные мобильные комплексы «Красуха-20», «Красуха-4С» и брисоглебск Глебска-2». Я бы, конечно, медаль дала тем, кто придумал вот эти названия. С Кавказа это будет называться Натури Красаучига. Красавчик 4С В общем, на самом деле, хорошие штуки Комплекс Красуха-2 Может накрыть непроницаемым для электромагнитных волн Куполом территорию в несколько сотен километров А еще ослепить и оглушить самолеты Дальнего радиолокационного наблюдения Типа АВАКС И даже космические спутники Используемые для наведения ракет на цели При встрече с Красухой-2 Системы АВАКС перестают распознавать Где свои объекты, а где чужие какими самолетами и ракетами надо управлять. Более того, при острой необходимости комплекс, направленным земли высокочастотным лучом, в принципе, может даже выжечь все электронные системы вражеского самолета, ракеты или находящегося на низкой орбите спутника. Правда, такой режим является скорее чрезвычайным, чем рабочим. Также конструкторы заложили в красуху еще одно уникальное свойство. Она может создавать видимость целей, которые не поддаются идентификации. Электронный мозг ударных систем не понимает, кто перед ним, свой ли враг, и потому не выдает команду на уничтожение или наоборот пускает высокоточное оружие в пустоту. Эксперты утверждают, что в таких условиях вполне реально атака на собственные объекты, которые в на эфире выглядят враждебными. В общем, бойтесь: другом враги. Да. Ну и еще. Извини, продолжаю. Хорошо, тогда я быстро договорю про Бориса Галебск, 2. Это еще один комплекс радиоэлектронной борьбы. Может быть, его возможности не столь впечатляющие, по словам экспертов, но в своем сегменте средств это очень мощная техника. Она способна подавлять работу систем подвижной спутниковой связи и радионавигационных станций, обнаруживать и выводить из строя вражеские радиосети и линии радиосвязи тактического звена управления. По сравнению с более ранним вариантом в Глебский 2 вдвое расширен диапазон разведуемых и подавляемых частот, а скорость обнаружения сигналов увеличилась более чем в сотню раз. Вот теперь можно говорить. Есть подозрение, что перед антенными решетками можно шашлык пожарить за пару минут. Как бы там люди-то вообще не испортились. Ну так это и с обычными радарами так всегда же. Я надеюсь, они предусмотрели средства защиты какие-то. Может там просто частоты все таки Ну, в общем, давайте к следующей. Да, дальше у нас американский провайдер T-Mobile, который насчитал около 7 миллионов клиентов, совершающих звонки с помощью технологии Wi-Fi code. Эта услуга представляет собой звонки на телефонный номер посредством Wi-Fi, для чего используется специальное приложение на смартфоне, как я поняла. Да. По словам представителей компании, они как бы не рассчитывали на стопроцентный переход клиентов на эту технологию. Но прошлой осенью компания обеспечила приличный толчок для этой технологии, позволив клиентам перейти на более современные смартфоны, поддерживающие технологию, если у них таких устройств не было. Ну и кроме того, они начали предлагать бесплатный фирменный CellSpot Wi-Fi маршрутизатор для дома, чтобы улучшить охват. Ну и немного подробнее об этой услуге в России нам обещал поведать Роман. Да, на самом деле это вещь очень интересная, как бы с точки зрения использования вот в существующих коммерческих сетях. Суть услуги в следующем, что если у оператора построена МС, Э смартфоны, которые поддерживают Волты, это, например, там iPhone 6 или iPhone 5s, они э могут, ну, нативно поддерживают этот Wi-Fi Calling. Суть в следующем, что э от телефона через Wi-Fi точку, ну, какой-то Wi-Fi точке телефон подключается, э от телефона в сторону сети оператора строится IPsec туннель, внутри которого ходит голос. Ну, и дальше на сети оператора там соответствующий кост навешивается и так далее и э, ты можешь звонить через э, по сути ну, через интернет э, по звонка по э, со своего номера по ценам домашнего региона то есть ты уехал в роуминг подключился к любой точке доступа если твой оператор поддерживает wi-fi calling звонишь со своего номера по ценам по ценам домашнего региона вот так вот это работает ну там конечно много всяких технических нюансов Но вот сейчас уже как бы наши э, операторы, что МТС, там и Теле2 то же самое они уже готовы внедрять эту услугу. Единственное, что останавливает это отсутствие Сарма для амс технологий. То есть скоро, лишь проблема дорогого роуминга решится сама собой, когда когда решится проблема с Сармом. Да, с дорогим Сармом, да. Вот вопрос возникает. Я что то вообще не понял, а зачем это все надо при том, что это уже все и так придумано просто в другом виде? Нативная поддержка, видимо. Да. Стандартных отзывали. То есть это, грубо говоря, операторы по-прежнему будут пытаться заработать на том, на чем сейчас зарабатывают, например, те же самые скайпики все и все ежесними. Да. Ну, я, я думаю, еще, допустим, некоторые операторы имеют распространенную свою Wi-Fi-сеть. Допустим, я не знаю, как билайн или еще что-то. Это может быть как дополнительное поле для предоставления услуги. Ну, здесь множество причин. Но прежде, прежде всего это, конечно, каким-то образом создать альтернативу звонкам там в роуминге за счет предоставления wi fi коллинга, Плюс это улучшение качества покрытия в каких-то, ну, как сказать, домохозяйствах, да, то есть ты пришел, все поставил Wi-Fi точку дома, и у тебя прекрасный прием сигнала, и тебе всегда могут дозвониться, хотя, может быть, вышки оператора, они там где-то за там, несколько десятков километров от тебя. Ну и хоть какой-то прямой ответ сотового оператора, от сотовых операторов IP-телефонии и скайпу, то есть хоть как-то составить конкуренцию. Вот как-то так. Ну, посмотрим. Так, ну дальше у нас новость, в которой будет много названий. Поэтому, Поэтому давайте мы ее просто выслушаем, вдруг кому-нибудь это пригодится. В России появится Институт развития интернета. Как бы само название-то Ого-го, какое давно пора, по-моему. В наблюдательный совет новой организации вошли крупнейшие российские интернет-компании, такие как Яндекс, ВКонтакте, Лаборатория Касперского, Softkey, Рамблер, Mail.ru, Group, Групп, Фонд общественного мнения и ряд других. И всего порядка 20 организаций. Честно, не представляю, как они смогут договориться все. Не менее представительный список учредителей этого института. Life Internet, региональная общественная организация, центр интернет-технологий, медиакоммуникационный союз, фонд развития интернет-инициатив, Российская ассоциация электронных коммуникаций. Некоторые из этих названий для меня вообще новые. Ну и новая организация, она будет своего рода форумом, объединяющим интересы различных участников рынка. В этом плане роли распределились почти поровну. Российская ассоциация электронных коммуникаций и Life интернет представляет бизнес Фонд развития интернет-инициатив стартапы Региональная общественная организация Центр интернет-технологий рядовых пользователей Ну и в целом этот институт будет координировать вопросы взаимодействия интернет-отрасли с государством И курировать проекты в сфере образования Вот такая вот полезная вещь, если она будет функционировать. Банить всех. запрещать. Да, у меня тоже тоже впечатление, что это для того, чтобы усилить контроль со стороны. А там вообще кто-нибудь вот в этом списке относящийся к государству есть? Или они с кого-то? Одни коммерсанты. Нет, не, не. как я понял, это площадка как раз для того, чтобы пообщаться э, с государством и там, чиновником с ведущими представителями отрасли, которых да, они отдели и назвали. Вот Институт. этот совет будет что-то разрабатывать, и потом это все как-то передаваться государству. Ну, не, не, не только. На самом деле, там вот есть бизнес-участники, о которых, по-моему, в самом начале было сказано. Так вот, они на вот этом форуме, на этой площадке смогут свои исследования выставлять и продавать. И вот на этом будет зарабатывать вот эта вот некоммерческая организация. То есть она никем не финансируется изначально. Я так понял, они еще ставили, позиционировали себя как некоторых защитников наших компаний на интернет-рынке, потому что сейчас как бы... Они говорят, что присутствует там неравная конкуренция между, допустим, тем же Гугловым и тем же Яндексом. Вот, и нужна некоторое такое свое представительство, объединение, которое позволит там консолидировать позицию и вносить какие-то корректировки, я уж не знаю, какие-нибудь регулирования или так далее. То есть это еще интересно самим участникам, вот этим крупным бизнесам, которые объединились. И, собственно, когда на презентации они же очень много времени этому уделили. Ну, очень да. молодцы они. Но не, пропад, не пропадут ну, Очередной, думаю, так, Очередной ну... регулятор у нас Очередной Не знаю, мне как-то вообще Не нравится это все дело Ну ладно, поживем, увидим Это чтобы мы потом не говорили, как Они там без нас все решили, ни с кем не посоветовались они скажут, а вот, мы посоветовались И возможно, у да, нас да, да. будет свой китайский фаерволк. Не, ну так-то по-хорошему регулятор нам давно нужен, потому что кроме Ростелекома и там Роскомнадзора никого нету, они сами по себе такие живут. А если это действительно будет отображать хоть чьи-то интересы помимо вот этих названных товарищей, это будет замечательно. Потому что, например, там среди первых идет Яндекс, а в Яндексе нифига не дураки себя. Яндекс очень правильно все делает. Ну, давайте. В общем, ладно, я, <смех>, может быть, слишком мрачно смотрю на вещи. Давайте продолжаем. Что там дальше у нас? Дальше у нас ä, Packnet или Paysynet. Я вот не знаю, сейчас, не как правильно называется эта компания. Ну, пусть будет Packnet. <смех> <смех> В общем, они впервые виртуализируют оптический уровень сети с помощью инфинера Open Transport Switch. У компании Pacnet уже существовала собственная платформа для SDN Pacnet Enable Network в рамках подводной сети, работающей в странах Тихоокеанского бассейна и внутри Азиатского региона, и поддерживающая сервисы 100 Гбит в секунду. Существующая транспортная сеть Pacnet использует платформу пакетной оптической транспортной сети Infinera DTNX, объединив. ПО Open Transport Switch и платформу DTNX. Packnet Enable Networks сможет предлагать по запросу сервисы передачи данных первого уровня различной пропускной способности, варьирующиеся с шагом в 10 гигабит в секунду, а в будущем сервисы высокой пропускной способности с шагом в 100 гигабит в секунду для клиентов, которым нужны соединения высокой емкости. На данный момент Infineo Open Transport Switch внедрен в живую сеть в режиме гибрид-контроль в рамках которого новые сервисы используют ресурс пропускной способности при помощи технологии SDN, а уже существующие сервисы продолжат работать под контролем системы управления сети Infera DNA. Кстати, для внедрения была использована модель разработки ПО DevOps, что позволило значительно сократить время ввода решения в эксплуатацию. Ну, собственно, это такое небольшое преддверие, я надеюсь, к сегодняшней теме. Ну да, по крайней мере, тут есть красивые слова о преимуществе открытого интерфейса, позволяющего э, работать с любым SDN-контроллером. Но я надеюсь, после сегодняшнего эфира будет понятно, ну, насколько это не самая сложная Что вещь реализовать. Да. Нет, вообще это хорошая вот иллюстрация ко всей нашей теме, потому что если помните, у нас вот предыдущий подкаст закончился на той мысли, что SDN сейчас это в основном это э, enterprise и end юзеры а в телекоме в телекомах больших все плохо, и вот такой как бы пример приходит, что один из представителей серьезного телекома, вот не уже, то есть не на уровне лаборатории, да, на уровне, конечно, там еще э, дублирующего контроля, но все-таки на живую работает. Ну, По-моему, ребят... да. Так, ну, ну, у нас новости еще остались? Нет. Ну, какие-то ну. остались, но не у меня. Ну, в общем, чего, тогда переходим к нашей исторической страничке. Дима, тебе слово. Да, сегодня мы поговорим о зарождении телефонной связи, о первых устройствах и пионерах этого дела. По сути, это будет история одного человека и удачного встречения обстоятельств. Спасибо. Многие знают, что телефон изобрел, запатентовал в свое время Александр Грэм Белл. Но оказывается, тогда Белл принес в патентное бюро заявку на свое изобретение всего лишь на два часа раньше, чем это сделал другой американский ученый и конструктор. Это был Элайша Грей. Вот. Ну, вот эта разница принесла было богатство и славу, а, а Грей <coughs> uh, унизительный судебный процесс потом терпел из-за этих патентных тяжб и забвения в истории, в общем-то. Произошло это все 14 февраля 1876 года. Первый патент на рабочий, в общем-то, внедренный потом в жизнь телефон. Uh, впрочем, про самого Белла сказать, uh, что он получил это изобретение по чистой случайности, нельзя. В детстве он сначала в Шотландии рос в музыкальной атмосфере, а затем переехал к дедушке в Лондон, где он обучался литературе и ораторскому искусству в школе, которую, в общем-то, дед сам и основал. В 17 лет он уже преподавал музыку и ораторское искусство в Академии Хаус в Лондоне. За 9 лет своей работы он основательно изучил акустику и физику человеческой речи. Белл становится ассистентом своего отца, который был на тот момент профессором Лондонского университета. В 1870 году Белл заболел, и по рекомендации врачей, которые ему посоветовали сменить климат, они переезжают всей семьей сначала в Канаду, а затем в США, в Бостон, где он уже начинает преподавать в школе глухонемых, используя используя систему видимой речи, которую изобрел его отец. Суть заключается в том, что написаны, э, написание звуков, читая которые, можно было произносить слова, э, даже если языка не знаешь. Вот таким образом глухие понимали, э, в общем-то, что говорить. Э, первым его изобретением в связи вообще считается музыкальный телеграф. Суть заключалась в том, что каждый из семи камертонов, который настраивался на определенную частоту, и создавали импульсы и подсылали все это дело в одну электрическую цепь. На другой стороне также было семь камертонов, которые были настроены на соответствующие частоты. Принимали каждую свою частоту и резонировали в этот момент. Вот. Так, в общем-то, и передавалось 7 телеграмм одновременно. Это почему 7? Потому что по числу, по числу нот музыкальных, это своеобразный день музыки, которую он в детстве полюбил. Вообще, этот прибор он создавал по заказу Western Union, который тогда требовался сплотнить телеграфные линии, чтобы не прокладывать новые для увеличения пропускной способности. Вот Она объявила большую премию за предложенное решение. Тогда это было очень сильно зацепило. Я извиняюсь, они что тогда уже существовали? Кто? Western Union. А ты предыдущие выпуски внимательно слушала? А, ну, видимо, да, я позабыла. Да, они уже тогда существовали. И, в общем-то, начинали они не с пересылки денег, а именно с пересылки Телеграм. Вот, собственно... Хоть был и был, в общем-то, разносторонним человеком, таким вот он вырос, но он не был электриком, поэтому для создания своего устройства он консультировался с Джозефом Генри, который известен нам по работе над телеграфом Морзе и повторителем сигналов первых. Первым. А в то же время был начал строить свой аппарат, который делал бы речь и звуки, видимыми для глухонемых. Основным элементом аппарата являлась мембрана, закрепленная на ней иглой. Вибрируя, она должна была на барабане царапать линию, повторяя колебания мембраны. Вот. Но в процессе было, пришла идея. А что если с помощью этих колебаний вызвать колебания интенсивности электрического тока, проходящего в цепи, которые бы соответствовали тем колебаниям и плотности воздуха, который, в общем-то, издавал, ну, производил издаваемый звук. Этому аппарату был дал название телефон, хотя аппарата еще не существовало. А термин, в общем-то, появился достаточно давно, еще в 1854 году, и обозначает, как теле далеко фон, звук. звук. Вот. В дальнейшем при работе над этим аппаратом, в общем-то, тоже не обошлось без случая счастливого. Был в то время все еще трудился над своим музыкальным телеграфом и однажды со своим помощником Томасом Ладсоном, который э, помогал в работе был в, в их лаборатории, они производили работы в разных комнатах над одним и тем же аппаратом на разных концах провода, в общем-то. К камертонам у них служили в тот момент металлические пластины, которые располагались рядом с электромагнитом. Одна из пластин застряла, и Ватсон, собственно, пытался ее вы... вытащить. В процессе, естественно, она вибрировала, и вместе с ней все остальные пластины. А в соседней комнате был со своим тонким музыкальным слухом и услышал слабые колебания камертонов на своей стороне. Ворвавшись в комнату, к Ватсон, он закричал, чтобы тот ничего не делал, все оставил как есть, и чтобы, собственно, Ватсон пересказал ему все, что он сейчас сотворил. <клышленный> был понял, что они наткнулись на эффект телефонирования, в котором еще... В 1854 году было известно. И с тех времен его многие пытались воспроизвести, передавав отдельные звуки в виде тонов, сигналов через провода. Кстати, первым устройством подобного рода считается изобретение немецкого физика Льогану Филиппа Рейса в 1861 году. Но это устройство тоже тогда назвал телефоном, но ничего кроме музыкальных нот, он тогда тоже передать не смог. Ну, каких-то отдельных тонов. <coughs> вот. Ну, в общем вернемся к случаю в лаборатории Белла. Застрявшая пластина действовала как примитивная диафрагма. Во всех прежних опытах Белла и на свободный конец просто замыкала и размыкала электрическую цепь. Теперь же звуковые колебания пластины индуцировались, <coughs> индуцировали электромагнитные колебания в магните расположенным рядом с этими пластинами. В этом и заключалась разница между телефоном и всеми ранее существовавшими телеграфными устройствами. Для действия телефона необходим непрерывный, необходим непрерывный электрический ток, силой которого менялась бы в точности соответствии с колебаниями звуковых волн в воздухе. В то время в США, да и в мире, был расцвет технологического бума телеграфостроения. Создавались все более совершенные аппараты, о которых мы говорили в прошлых выпусках. Строились линии связи сквозь страны, континенты и океаны. Телеграф настолько соответствовал потребностям своей эпохи, что средства, что другие средства электрической связи, казалось были вообще не нужны. Первый в мире телеграфный... <кх> Прошу прощения, телефонный аппарат, собранный Ватсоном, имел кожаную мембрану, в середине которой был закреплен подвижный якорь электромагнита. Мембрана располагалась в, в узкой части рупора, усиливающего звуковую волну. А вообще, у первого телефона было множество недостатков. Трубка служила, служила как для передачи, так и для приема речи. А, операция осуществлялась по очереди. В телефоне не было звонка, вызов проходил через трубку при помощи свистка вообще. Ну, то есть могли ее услышать. Дальность действия линии составляла всего 500 метров, потому что не было никакого источника тока вообще. Все, все эти аппараты работали на электромагнитной индукции, созданной, собственно, движением сердечника в магните. Но, несмотря на недостатки, в общем-то, этого телефона, он был революционным открытием, дал сильный толчок развитию связи. В 1876 году он демонстрирует свое изобретение на филадельфийской всемирной выставке. К изумлению жюри от рупора, из рупора послышался монолог принца датского «Быть или не быть», который исполнял сам Грэм в соседней комнате. История однозначно ответила, что быть, несмотря на, что, на то, что начиналось все с аппаратов с колоссальными искажениями звука и плохой слышимостью и опять же маленькой дистанцией. В 1877 году был вместе с женой, отправляется в Англию демонстрировать свой аппарат там. Отчасти потому, что в Америке почему-то его не покупали. Он даже продал свой аппарат, пытался продать свой патент на аппарат компании Western Union за 100 тысяч долларов, чтобы покрыть свои долги, но те отказались. Однако в Англии все демонстрировали... Однако в Англии после демонстрации аппарата королевской семье газеты писали «Королева довольна». Вот Я так решил, на самом деле, не. королева просто была довольна, и нация, в общем, схватилась за эту идею. Да, <смех> и этого было достаточно, да, чтобы <смех> это изобретение стало известно. <смех> ну да. <смех> на, на самом деле, есть еще одна небольшая история которую я пропустил, я просто не нашел ее подтверждения. возможно, это просто забавная байка, но когда был с... демонстрировал свой аппарат, в общем-то, американским промышленникам, и бизнесменам, э... он продемонстрировал, как происходит звонок и разговор, а те сказали, что от этой штуки, в общем-то, невозможно будет спрятаться, потому что она звонит, и с ней нужно будет что-то делать, соответственно, отвечать. Поэтому они не приняли эту идею тогда. Ну, Не могу сказать, почему вот им тогда не полюбился это, этот прибор. Они просто знали, что их ждет. Да, к чему это, это приведет-то? Интересно, а когда Ватсон тупил, Белл ему кричал, элементарно Ватсон? Боюсь, тогда еще не было создано этого произведения о корон-доле. Есть еще одна небольшая баечка, или, ну тоже не нашел подтверждения, когда Уатсон вытаскивал эту пластинку, он в общем-то матерился. и и Белл услышал в общем-то эти слова. Вот, ну тем не менее, в общем, новость из океана дошла до Америки. Western Union пришлось изменить свое отношение к изобретению. Но они опять странно поступили. Вместо поддержки Белла они почему-то решили, что Эдисон и Грей создадут аппараты получше, чем человек, который не очень связан был с техникой до этого. И они, в общем-то, чем коллективно занялись, игнорируя патентное право Белла. Они там тоже очень много судились. Ну да, тихо с ним. В то время еще одно устройство, очень важное, подтолкнуло к развитию телефонной связи. Оно просто позволило внедрить это в жизнь. Это было изобретение микрофона, которое в 1878 году независимо представил Томас Эдисон в США и Генрих Михайловский в России. А чуть позже к ним присоединился и Павел Голубицкий в 1883 году. Это был угольный микрофон. Он состоял из мембраны, электрического контакта на ней, угольного порошка э мелкого э и второго контакта собственно, под слоем этого порошка. Мембрана, вибрируя от звуковых потоков, то сдавливал, то разрыхлял этот порошок, тем самым увеличивая, уменьшая сопротивление. Также уже готовую схему телефона Белла был встроен индукционная катушка, которая, в общем-то, сигнал. В совокупности, это позволило передавать голос на значительно большее расстояние и гораздо лучшего качества. Вот, вот. интересно, а чем было вызвано, ну, то есть, изобретение всегда, то есть, вот что-то нужно, и все придумывают, значит, как, как это решить, некую проблему. А микрофон куда прикрутили изначально, если телефон только-только появился? То есть, в смысле, возможно, они, они знали о существовании телефона, и микрофон был придуман для телефона, или, или как? Микрофон был придуман, да, для телефона. Аппарат был запатентован, телефон не был, два года mm -hmm. до этого, назад. Mm -hmm. И Эдисон, который, в общем-то, Привлекался Western Union для воссоздания такого аппарата, он его делал. в общем, тоже над этим работал. А как изобретение дошло до русских ученых, до русских изобретателей, я что-то понять не очень могу. Но, опять же, с, с выпусков про телеграфы у меня есть только ощущение, что они все друг друга очень, очень плотненько знали и общались. А идеи тырили буквально всех, кому не лень. И я даже нарыл один нашел такой анекдот про это дело. В общем, когда английские археологи откопали там на глубине 3 метров медную жилу, они заявили, вот мы там в середине 18 века уже обладали беспроводной связью. Вот, затем откопали американские археологи на глубине 5 метров стеклянную трубочку. Заявили, что вот у нас уже было оптоволокно в то время. Потом русские ничего не нашли на глубине 10 метров и сказали, что у нас была спутниковая связь. Поэтому, ну, я стараюсь не касаться этой темы, кто там что придумал. Есть я упомяну потом то, что было до Бела, но факт того, что Бел, в общем-то, изобрел аппарат и внедрил в жизнь. Надо уважать. Поэтому мы про него сегодня и говорим. Вот. А собственно с помощью угольного микрофона первого и научились превращать звуковые колебания в аналоговый сигнал. Электрический. Вот. Кстати устройство, на котором работал Белл, и которое он толкнул на, создание, на идею создания телефона, это вот мембрана с иглой, которая царапала бы там линию. Он все-таки сконструировал, но не обратил на него внимания. Он сконструировал этот аппарат, в котором колеблющаяся мембрана по сути отражала звук на этом барабане. И для того, чтобы его проиграть, можно было бы тот же самый барабан через ту же самую мембрану просто покрутить. Но он не заметил этого. И через пару лет Эдисон изобрел снова эту штуковину, которую потом назвали фонографом. Вот, можно сказать, что это первая, не знаю, не грампластинка, пластинка грамп барабан Вот ну, и закончим выпуск на печальной ноте. Дождливым утром 4 августа 1800, пардон, 1922 года в США и Канаде на минуту были отключены все телефоны. Это спустя 40 лет. Телефонов накопилось 13 миллионов тысяч всевозможных видов и конструкций и всех отключили. Америка хоронила, в общем-то, Александра поверх Амабелла. Вот mm -hmm. вот ему минуту молчания устроили. Вот. Ну, надо сказать еще об одном факте. По сути, был конечно же, не является первым изобретателем телефона. До него была подана заявка на изобретение итальянцам, <coughs> на это изобретение итальянцам Антонио Миуччи. Еще в 1871 году. Это за 5 лет до БЭО, Он подает предварительную заявку на это устройство. Вот. Но я не понял, чем предварительная заявка отличается от этого самого. Видимо, она у него не совсем готова была. Схема вся. Вот. Но потом у него жизнь что-то не складывается. Он заболевает. Заявку не продлевает. Он не смог 10 долларов на это выделить. Ее аннулируют. Вот, Ну и через пять лет уже был, готовое устройство патентует. А, но в 2002 году 107-й Конгресс США принял резолюцию по этому вопросу и признал заслуги МИУЧ в деле телефоностроения. Вот на этом сегодня все. Я представляю, если бы сейчас в честь какого-нибудь изобретателя отключили бы Весь интернет, интернет. Все телефоны. Да. Сколько бы людей повесилось, явно. Да, это факт. Так, а у нас тут. Не очень почти бы. А у нас тут неожиданно знаете, кто кто, кто подключился. Сейчас, минуточку. Неужели к нам пришел? Да, кажется, великий фаервол не настолько велик, чтобы остановить Марата к подключению. инженера. Марат, привет, привет ты слышишь? О, да. Ну, слышим Нихау, uh, друзья. Да, Приветствую, <laughs> <Niohau>. Китая. Приветствую. <laughs> да, ну, ну вы все продолжайте, продолжайте. Буду Пока просто слушать. Да, мы ты очень вовремя мы как раз закончили с ä, исторической частью. Переходим, собственно, к главной теме. Да, ну, э, несмотря на то, что как бы тебя слышно, все равно, э, видимо, Fairwall вносит свои эти самые э, э, изменения, поэтому <смешнёв> поучаствует, да. да. Э -э поэтому так, чер через раз слышно. <смешнёв> так, ну... Сажайте. Переходим, да, переходим к основной части. Виталий. Да, я на месте, готов. <смешнёв> ну... Я бы хотел сегодня начать разговор про SDN-сети, при этом начать что называется, с чистого листа, вот, немного объяснить, откуда ноги растут и как SDN, как термин, как философия, не знаю, парадигма, связанная вот с концепцией общей виртуализации, о которых мы говорили в прошлом эфире. Ну и после, надеюсь, объяснить... Например, я там скинул презентацию, я, как понимаю, линк можно будет линком поделиться, я буду ее в помощь себе использовать, там порядка 20 слайдов я буду указывать номера, на которые интересно было бы посмотреть. Введем основные объекты который вводятся в парадигме SDN. Я сейчас говорю о так называемых SDN-контроллерах, SDN-коммутаторах, вот специализированных протоколах. И разберемся, как строить ну, простейший сегмент, что изменяется в отличие от традиционного сегмента. Ну и постараемся на это потратить там, не так уж много времени, чтобы не забивать голову множеством информации. Ну и так, начнем Ну, изначально я хотел бы сказать, с чего начиналась виртуализация компьютерных сетей и почему я так неразрывно связываю понятие там виртуализация с понятием ну, SDN сети. Всю, весь прошлый выпуск мы говорили о том, что виртуализация обычных вычислительных машин начинает там. Всегда забываю это. Ну, как бы, никогда не ошибешься если скажешь, что все началось в 60-х годах. Это всегда так происходит. Вот, ну, по-моему, как раз в 63-м IBM пытается там виртуализировать там один из своих мейнфреймов. Но интересный этап для нас на текущий момент обычно связан как раз с началом, с концом 90-х, с началом 2000-х, когда, по сути... Ну, добавляется вот этот вот слой виртуализации между ресурсами, которыми приходится управлять. При этом под ресурсом обычно понимается э, жесткий диск, оперативная память и ну, ядро процессора вот оно разделяется между какими-то приложениями. Изначально мы думали, что там, нам хватит достаточно уровня операционной системы, при этом там, ну, можно всегда привести пример Windows, Mac, Ubuntu, там, другие Linux-дистрибутивы, которые позволяют нам управлять и передавать приложениям вот эти подконтрольные физические ресурсы. Однако, впоследствии оказалось, что этого недостаточно. Необходим как бы такой апгрейд этой архитектуры и добавление специализированного уровня виртуализации. Который позволит абстрагировать операционную систему от физических ресурсов и тем самым развести там, вот этот вот контроль над ресурсами от производителей самого оборудования. С компьютерными сетями на самом деле проблема абсолютно та же. Единственное, что они этот путь, который проходили в вычислительные машины, проходит не за 30-40 лет, а за последние 8 началось все ну, такая классическая каноническая история, как принято рассказывать в СДН в Стэнфорде и Беркли это началось все в 2006 году и там профессор Ник Маккеон сказал, что очень странно, у нас в сетях стоят множество коммутаторов и маршрутизаторов об их работе я могу только судить о том, как они гудят вот, и сколько они едят электричества При этом для э, не то, что там обычного пользователя, либо там программиста в сети, и порой для сетевого администратора, сетевого архитектора, который настраивает этот сеть, совершенно непонятно, что эти свечи делают. Ну, то есть, как будто он вроде как сейчас потребляет энергию, вроде как сеть находится в стабильном состоянии, все маршруты прописаны, что там внутри происходит, собственно. Э, и... Э, Это была одна часть проблемы. Вторая часть проблемы была, что для таких сетей и для такой конструкции традиционной сложно было придумать что-то новое. Потому что ну, в сетях, я думаю, как и при любой там, разработке в этой сфере, очень часто действовал принцип «работает, не трогай». Поэтому когда там, студенты, аспиранты, приходили, чтобы ну, рассказать о своем новом протоколе, предложить какую-нибудь другую архитектуру, возможно, более там эффективную топологию при организации какого-нибудь сетевого взаимодействия, хотя бы в рамках кампуса, то у них не было площадки для того, чтобы... Ну, продемонстрировать свои ну, разработки или показать свои прототипы, потому что не было невозможности, возможности, вот, ни ну, желания у сетевых там, администраторов там, выделять им целые подсети, потому что они знали, что если их там протокол или какое-нибудь новое видение сети что-нибудь сломает, то как бы коннективити и соединение пропадет у всех. Альтернативы у них было, в принципе, не так много. Ну, собственно, как и положено в там, точных науках обычно это три альтернативы. Ну, в компьютер сайенс это всегда так. Первое, это взять и построить подобную сеть из ну, полностью продублировать оборудование, закупиться свечами, серверами, роутерами и построить аналогичную сеть и там потестировать. Ну, конечно же, это такой путь для самых богатых. Вот если есть возможность как бы, построить аналогичный прототип сети то всегда пожалуйста. Однако, если исследование касалось какого-нибудь протокола там, не знаю, BGP или там, маршрутизации в интернете, то построить свой собственный домашний интернет оно обычно не представлялось возможным. И другой альтернативой являлось использование эмуляторов. Однако, как показывает практика, и в частности, вот при моем участии на СИКОМе, вот я как раз услышал такую шутку, как я понимаю, на бородатой ресторан, но я услышал это в 2013 году первый раз. Есть такое программное обеспечение, называемое Network Simulator. Оно часто, Network Simulator, оно часто используется разработчиками, учеными, аспирантами для того, чтобы демонстрировать свои наработки в области компьютерных сетей. Вот, уже есть три версии: то есть изначально там какой-то подобный был. Первый симулятор, потом все до последних там в пяти лет использовали Network Simulator 2, вот. но ну, сейчас активно продвигается и развивается Network Simulator 3. Так вот, там шутили, что когда ты приходишь со своими наработками к любому производителю оборудования, либо там провайдеру сетевых услуг, то он обычно тебе говорил, да мне все равно, хоть ты запускал-то на NS2, на NS3 или на NS3000. Вот. Все равно результатам он как бы не верил и не разрешал те разработки вводить ну, в продакшн-сеть. Вот. Следовательно, все инновации и исследования попадали в тупик. Они не могут доказать тем, кто имеет и деньги, и доступ, чтобы это все внедрять в продакшн, потому что они не верят там, модельным выкладкам. И одновременно у них нет возможности ну, построить собственный сегмент. Это, собственно, и есть основная причина, по которой... Ну, то есть это основной мотиватор, который толкнул, что сети надо реорганизовать, Потому что развиваться так невозможно. То есть, как бы получается, развивать сети не будет научное сообщество, как это было изначально и как это планировалось там на заре интернета, а развивать его будут только поставщики оборудования, причем каждый будет развивать э, ну, своим путем. И, э, собственно, была предложена основная концепция SDN сети. Когда сказалось, что раз мы не знаем, что делает каждый свич, то, как говорит один из моих коллег, применился принцип выноса мозга. Ну, заключался он в следующем, что мы должны сделать свечи, убрать с них всю управляющую логику. Вот. Для того, чтобы на, на некоторую там другую машину, которая уже будет представлять из себя обычный там, не знаю, компьютер, который будет решать, что делает тот или иной свеч. При этом на свече оставлять минимальную логику, то бишь логику коммутации пакетов. Ну, из этой логики, ну, это стандартная коммутация, когда в каждом э, коммутаторе есть таблица, состоящая из двух колоночек. Первый – это э, некоторый шаблон, который обозначает э, трафик. Ну, в стандартном варианте, так наиболее понятным для всех, кто знаком с традиционными сетями, это MAC-адрес там используется вот, на канальном уровне. Но, в принципе, мы в дальнейшем, и это видно будет из рассказа, обобщим и каждому вот такому шаблону ставится в соответствие порт, куда отправить этот сетевой пакет. При этом набор этих шаблонов определяет не коммутатор. Основная задача коммутатора – это просто бегать по этой табличке вот, и сравнивать, есть ли у него такое правило. При этом вводится стандартная операция, что если правилов в этой табличке не найдено, то нужно обращаться на это специализированное устройство. Для этого отводится определенный порт. Uh, ну, я, собственно, попрошу открыть второй слайд. Так. Uh, друзья, коллеги. Да-да-да. Да-да-да. Вообще здесь. Отлично. Я, у меня все. просто такая у меня такая идеальная тишина. Я такой... О-о-о-о. Хорошо. Окей. Второй слайд. И, собственно, это и есть та основная идея. То есть, делая... Э, оставляя на свече только две основных операции Сравнить по таблице Если есть правило, то посмотреть На какой порт отправить этот пакет Если правила нет, то обратиться На специализированное устройство В этом и заключается суть разделения Контролирующей логики От э, логики передачи данных Фактически мы наставили на коммутаторах Только передачу данных Вот И это и есть, ну, то есть тот постулат Который говорит, что там, в SDN сетях Разделяется control path и data path Почему же это дает возможность гибкого управления сетью? Ну вот мы можем переключиться на третий слайд, и мы видим, что по сути каждый свитч представлен, ну, по сути вот это и есть та эволюция, о которой я говорил в самом начале. В такой же мере, как и вычислительные ресурсы, обычный компьютер ПК в свое время эволюционировал и виртуализировался, вот здесь мы тоже можем выделить три основных слоя это, на каждом коммутаторе. Это слой физических ресурсов, Это слой операционной системы и тех приложений. Ну, допустим, разберем, ну, на э, ну, не знаю, там на каком-нибудь на, на Циске. Вот, у нее есть набор портов, у нее есть операционная система Cisco. iOS. Ну, это, она созвучно просто с Apple. Вот это input-output system, э, ничего не имеет общего. Э, и Приложениями являются, собственно, демоны тех протоколов, которые крутятся поверх этой системы. Так вот, теперь мы переходим и переносим всю вот эту логику, то есть все, что не связано с управлением физических ресурсов, на некоторые выделенные устройства. Это видно на четвертом слайде. И это устройство, по сути, играет роль сетевой операционной системы. Почему? Ну, потому что основная задача по классическому определению операционной системы это управлять ресурсами и предоставлять интерфейс для того, чтобы этими ресурсами могли пользоваться ну, приложения, которые запущены поверх операционной системы. В данном случае ресурсами являются все порты на коммутаторах. Ну, так грубо говоря, на пальцах. Вот. И, собственно, все управляющие приложения также переносятся на вот это вот выделенное устройство. Это выделенное устройство и называется контроллером. В итоге мы имеем следующую структуру, которая видна на слайде 5. Она заключается в следующем, что у нас есть э, э, коммутатор, э, иногда его называют OpenFlow-коммутатором, но ну, обычно в литературе можно встретить SDN-коммутатор или SDN-enable-коммутатор. OpenFlow называют только в том случае, если используется для управления этим коммутатором специализированный протокол OpenFlow. Я о нем скажу чуть дальше. И вся логика э, вынесена на устройство, которое обычно называют SDN-контроллер. При этом контроллер может контролировать сразу несколько коммутаторов, и это зависит от производительности контроллера, и от мощности канала, который связывает суммарно вот, контроллеры и все коммутаторы, какое количество он их может контролировать. А можно вопрос? А вот, да, конечно. Я, я хотел сразу сказать, что мы, мы, в принципе, не лекция, а дискуссия, так что я могу прерываться и. Я не помню, может быть, на прошлом выпуске это опять обсуждалось, но я снова прослушала. Но это не. Вот, обработка вот это пакетов на контроллере, она не увеличивает вообще время обработки пакетов? Да. Uh, Конечно же, увеличивает, но как минимум это видно на теоретическом основании, что пакету нужно пройти лишний лишний линк ну, вот, да, да. от коммутатора до контроллера. Но здесь, ну немного забегая вперед, это увеличивается только для первого пакета, потому что, по сути, контроллер после того, как он обработает первый пакет, Он может залить правило, который весь оставшийся поток пакетов, ну, это что-то типа сродни MPLS меткам, если кто знает, что такое протокол MPLS. То есть мы для первого, то есть для головного пакета рассказываем, как идти всем остальным, которые на него похожи. Это какое-то временное правило? Оно потом а... удаляется? Это зависит, собственно, это один из параметров, и это и есть гибкость управления сетью, что мы можем управлять как процессом устаревания, так и процессом отправки правил на контроллер. Я об этом скажу, когда мы будем разбирать протокол OpenFlow и правила для него. Ну, Виталий, ага. я правильно понимаю, что это и есть управление потоками, то есть лизден-контроллер, он говорит, что данный поток пакетов ну, подчиняется вот такому-то правилу. Ну. Да, да, и опять же, чтобы ну, не ломать иерархию, э, что такое поток, я тогда отдельно на этом сделаю акцент, когда буду говорить про правила протокола, вот, которые между контроллером и коммутатором. Ну, это буквально будет на следующих слайдах. Окей. Okay. Вот. Э, да, давайте. А, ага. Можно тоже еще вопрос. Вот ты okay. говоришь, что значит у контроллера это вот главная характеристика, что сколько коммутаторов к нему может быть подключено. Или здесь еще есть вот параметры коммутатора. Как, например, вот сколько у него портов, там какая у него коммутационная матрица должна быть. То есть, кто здесь более определяющий мощности системы? Uh, у кон контроллера играет, как я уже сказал, роль сетевой операционной системы. У него входит в задачу в первую очередь. Понять, с кем он общается, что он контролирует. Точно так же, как у нашей операционной системы на ПК, ей необходимо изначально понять, сколько у него процессоров, сколько у него оперативной памяти, сколько у него жесткого диска и где находится там бут-сектор, вот чтобы изначально там запуститься. Вот, точно так же и контроллеру. Изначально, когда подключается коммутатор к контроллеру, он ему представляется. Он и говорит, сколько у него портов. Я не знаю, какая у него внутренняя производительность. Там порядка, если соблюдать полностью стандарт, что есть еще это отдельный вопрос, соблюдения стандарта вот, протокола от различных производителей, то там порядка 64 характеристик. И плюс к этому э, еще столько же счетчиков различных, которые ком коммутатор делится с контроллером исходя из этих данных, которые он передает, коммутатор может передавать вот эти вот ресурсы или давать управлять этими ресурсами приложениями, которые запущены поверх него. Вот, э, э, ну давайте попробуем понять, э, какими правилами обменивается между собой э, э, коммутатор SDN и контроллер. Ну э, тут немного мелко, но можно переключиться на девятый слайд. Вот. И я в дальнейшем буду использовать протокол э, OpenFlow для того, чтобы объяснять э, связь между коммутатором и контроллером. Но сразу же я говорю, что это просто реализация протокола, который как бы, ну, по сути реализует э, э, парадигму SDN между коммутатором и контроллером. То есть неправильно говорить, что OpenFlow это и есть SDN. OpenFlow это только протокол, Название протокола одной конкретной реализации, которая э, помогает общаться к коммутатору и контроллеру, реализовывать вот эту вот логику э, вынесенного управления вовне. <coughs> э, протокол OpenFlow, он событийный, и он позволяет отправлять события в одну и в другую сторону, то есть от коммутатора к контроллеру и от контроллера к коммутатору. При этом основная единица, управляющая этого протокола, это есть правило, так называемая э, сущность э, в таблице потоков. Э, предполагается, что каждый SDN-свич, э, точно так же, как обычный свич имеет таблицу коммутации, обычный роутер имеет таблицу э, маршрутизации, а SDN-свич роутер SDN-свитч, имеет таблицу потоков, так называемый flow table. И записи в этой таблице потоков состоят из э, трех основных полей. Э, условно их называют заголовок, инструкции и счетчики. При этом в заголовке э, используются, э, ну тут как бы по сказать, э, используются все поля стека <смех> TCP IP, то есть нету разделения на канальный уровень, сетевой уровень, транспортный уровень. В заголовок хедер может включаться любая комбинация полей и со всего стека TCP IP. То есть фактически протокол OpenFlow в своей первой версии стандартизует там, обязательное использование, по-моему, 8 полей, Мы говорим про MAC-адреса отправителя-получателя, про IP-адреса, про порты и так далее. Но опционально можно указать любое поле, которое прописано в стандарте, а там практически использованы ну, все основные поля. Тем самым мы стираем границу, и у нас, по сути, пропадает понятие протокол канального уровня, либо сетевого уровня, либо транспортного уровня. Мы можем задавать ограничения... Вот, ну, а тут руководствуемся обычным принципом шаблонирования, когда мы указываем, что этот бит для нас, там, допустим, важен и он должен иметь конкретное значение, а этот бит не важен. То есть, по сути, формируя правила из разряда, э, мы хотим, чтобы у нас был все равно какой IP-адрес получателя, IP-адрес отправителя, но нам очень важно, чтобы MAC-адрес, там, первые его там два байта были имели конкретное значение. Вот. И таких шаблонов можно И гибкость протокола заключается в том, что шаблоны можно комбинировать, не обязательно соблюдая различные протоколы. Примеры правил приведу на следующем слайде. А пока договорю про следующее поле инструкции. После того, как мы задали шаблон, который прописан в поле ну, заголовок хедер, по сути, этот хедер, он выделяет на множестве всех возможных потоков, а тут понятно, множество всевозможных потоков, это, собственно, все множество хедеров, которые у нас может только быть. То есть все значения поля по всем э, э, уровням стека TCP IP. Так вот, вот если мы выставляем какие-то ограничения на какие-то поля, мы тем самым определяем поток или класс потоков. Тут как удобно, в литературе ну, можно встретить по-разному. По сути, эти ограничения делают некоторое подмножество из общего множества потоков. И правило, которое удовлетворяет этому потоку, она, по сути, есть правило, которое определяет маршрутизацию этого потока в SDN-сегменте сети. Теперь э, мы переходим к полю инструкции. После того, как мы выделили тот поток, с которым мы хотим общаться, мы должны решить, что с ним можно делать. Вообще с ним можно делать на самом деле три вещи. Э, мы можем... Его сбросить. ну Это самый такой, печальный исход для потока. То есть мы делаем дроп. Мы можем его отправить на контроллер. То есть, по сути, говорим, если у нас поток удовлетворяет этому шаблону, то его обязательно отправляем на контроллер через служебный порт, которым соединен коммутатор или контроллер. И последнее действие – это отправить его на один или несколько конкретизированных портов. Именно коммутатора. Ну он как раз и нужен для того, чтобы, допустим, делать классическую там, коммутацию или маршрутизацию в том виде, который мы привыкли в традиционных сетях. А вот можно вопрос? Быть? Да, конечно. Я вот просто, значит, всегда считал, что коммутатор на контроллер обращается только, если он не знает делать что, ну не знает, что делать с потоком, когда у него на какой-то новый поток нету правил, да? Так. А ты говоришь, что есть как бы правила, по которым коммутатор э, принудительно отправляет поток на контроллер. Это вот в каких случаях это делается? Ну, допустим, э, когда мы хотим, чтобы Все пакеты этого класса обязательно проходили через контроллер. Допустим, у нас на контроллере есть некоторый обработчик, который смотрит, я не знаю, или коллекционирует все пакеты, считает их по, ну, по одиночке, который проходит через него. В случае, да, если у нас этого... Да, да, ну, допустим. В случае, если у нас не было бы этого механизма, то бы логика была такая. У нас приходит первый пакет, мы говорим, тебе нужно идти, на самом деле, в порт номер 2, чтобы дойти туда, куда ты хочешь. Все остальные пакеты в этом потоке, в этом классе потоков, которые мы определили шаблоном в заголовке, они уже не пойдут через контроллер. Они Пока это правило не будет убрано из таблицы там, по инициативе контроллера либо по, э, по истечению таймера устаревания, уже на контроллер оставшиеся пакеты в этом потоке заходить не будут. Если мы хотим, чтобы это было не так, и обязательно они все проходили проверку через контроллер, это может быть связано там с вопросами безопасности, либо с вопросами доступа, фантазировать можно много, то мы можем просто прописать правило, что если шаблон удовлетворяет, то мы отправляем сюда на контроллер. Последнее поле... А, да, еще? Не-не-не. Да. Последнее поле, оно служебное вот Так называемые счетчики, и там отправляется всякая статистическая информация о том, сколько пакетов по этому правилу уже прошло и так далее, и это опционально может запрашивать контроллер. Я сейчас не буду подробно останавливаться, потому что там достаточно много счетчиков, по всем полям заголовка, суммарные какие-то счетчики, по использованию ресурсов физических самого коммутатора, э, ну, в принципе, это... там Уж точно не нужно на первом уроке, а в общем случае всегда можно полезть в RFC и посмотреть, есть тот или иной счетчик, обычно он там есть. И, ну, давайте... Можно я сейчас еще тоже... Да. Просто я вот, насколько понимаю, вот эти счетчики, там же вот таблица потоков, которая хранится на каждом коммутаторе, она не статичная таблица, она динамичная с приоритизацией, да? Э, да. Да. Вот, то есть получается, что как бы, вот собирая вот эту статистику, контроллер может, как бы, вот ну, в каждый момент времени знать полное состояние сети, да? Ну, скажем так, контроллер может принимать во внимание эту статистику, то есть из разряда, что это правило очень сильно загружает коммутатор. Возможно, нам бы надо как-то перераспределить нагрузку. Или, допустим, у нас есть правило, которое вообще никогда не срабатывает, и зачем мы его туда, в принципе, постоянно добавляем, тоже непонятно, он занимает таблицу. Вот. Но, грубо говоря, это вспомогательная информация для контроллера вот. и, и, по сути, дополнительный сервис для тех приложений, которые функционируют поверх контроллера. Ну, давайте перейдем к слайду. Сейчас скажу. Слайд 14. Ну и посмотрим на пример, по сути, записей в таблице коммутатора. Сейчас мы находимся, грубо говоря, внутри коммутатора. SDN-коммутаторы, они достаточно простые, они имеют только таблицу потоков. И таблица потоков представляет из себя ну вот следующую там, вариацию с набором правил. Допустим, если мы хотим, чтобы этот коммутатор действовал как маршрутизатор, что делает маршрутизатор? Он смотрит, есть ли у него в таблице маршрутизации, которая из себя представляет IP-адрес, куда отправить пакет с данным IP-адресом пункта назначения. По сути, мы можем имитировать эту работу и добавить некоторый шаблон, где мы говорим, что на, любой, на любое поле нам все равно, то есть там звездочки, мы даже не обращаем на него внимания, но на поле, где стоит. IP-адрес пункта назначения все, для всех таких потоков мы их определяем на порт номер один. То есть теперь наш SDN-коммутатор действует как классический роутер. Не нарушая общности, мы можем привести такой же пример для свича. То есть там у нас свич принимает в таблице коммутации на вход MAC-адрес получателя и ставит значение порт на этом свече. Ну, собственно, мы так и говорим. На все... Э По, на, на все поля заголовка нам все равно, кроме MAC-адреса пункта назначения. И тогда мы отправляем его на порт 5. Допустим, мы можем организовывать что-то типа э, Ну, В качестве приведен пример, как на SSH э, запретить, э, смотря в каждом пакете, если в нем порт назначения там, по TCP стоит 22, то независимо, куда он идет, и этот пакет мы дропаем. И, наконец, последнее правило – это правило полной, так называемой, классификации пакетов, потоков. Это то, что нельзя сделать в традиционных сетях, но мы можем задать ограничения одновременно на все. То есть мы можем сказать, мы хотим брать пакеты, у которых заданы там, множество MAC-адресов и при этом задано множество TCP-портов. Классические протоколы в классических традиционных сетях такую возможность нам не предоставят. И за счет вот этой гибкости и размывания уровней достигается тот необходимый уровень управления, и который позволяет, ну, по сути, вводить новые сервисы для организации управления сети. А тут вот вопрос такой mm -hmm. у Марата. Я тоже хотела спросить, это вот любую стеночку можно так подвинуть? То есть, в принципе, любой коммутатор можно сделать маршрутизатором? Да, совершенно верно. все эти деньги, которые мы сейчас бешеные переплачиваем, не то Не, ну теперь. Они пойдут на совершенствование контроллера. Идеологически это должно было бы так. Но как бы это была идеальная картина мира. На практике оказалась следующая проблема. Ну, как обычно говорят люди, которые. Которые. Как, как, как же это слово-то? Евангелисты, СДН и так далее. Они говорят, что мы делаем свечи максимально простыми и максимально дешевыми. Но на самом деле тут есть такой подводный камень. Таблица маршрутизации, flow table, которая таблица потоков, она гораздо сложнее. Ну, вы видите, это по сложности этого заголовка, чем таблица коммутации либо маршрутизации. И чтобы пол, то есть Чтобы как-то компенсировать вот этот вот лишний скачок, лишний запрос от коммутатора до контроллера, необходимо, чтобы шаблоны по вот этой таблице искать достаточно быстро. С точки зрения технологий здесь было найдено решение использовать троичную ассоциативную память. Вот, Она заключалась в следующем. Она позволяет как раз там строить такие там большие записи, чтобы в одну запись можно было поместить все правила, с заголовком, счетчиками и с инструкциями. И при этом среднее время поиска по таблице, оно равняется константе и равняется поиску одной записи. На то она и троично ассоциативная. Ну, сейчас просто, я думаю, не тема как раз, почему это время, оно константно. Но главное помнить о том, что эта память, она с константным временем доступа к любой записи. Вот когда то мы есть... ищем его по шаблонам. Да. Виталий, то есть получается, ну благодаря э, вот этой фиче, независимо от сложности правила во Flow Table, время его поиска всегда одинаковое. Это имеет в виду? Да, троично ассоциативная память, не вглубляясь в подробности и в особенности ее реализации, обеспечивает нам э, по сути функциональность таких хэш-таблиц своеобразных, только на шаблонах, когда мы можем сразу обратиться к искомому шаблону по ключу. Как по ключу? Я понял. Вот. вот я не, этим... ну смотрите, это, я так и... понимаю, Тикам, да, называется? Да, да троичная ассоциативная вот. память. Ну, то используется и сейчас, как бы вообще везде. Просто проблема в том, что она дорогая, и, да. соответственно... Это как раз на... вопрос, я, я, я как раз к этому ввел, чтобы сказать, что мы хотели сделать свечи дешевыми, но текамы, которые поддерживают необходимое количество flow э, тейблов, <свеческие> записей в этой таблице потоков. Оно на самом деле на, на самом деле, вот последние годы не делало свечи дешевле, вот, а порой даже делало дороже. Хотели а... как лучше а получилось, как всегда. Ну тут... хорошо, а, -а, -а если вот конкретно говорить, это сколько, сколько памяти надо? <свеческие> <свеческие> ну, скаж скажем так, перефразируем, BGP full view. Он как со стыда должен сгореть или нет? Я думаю, что... Ну, мне кажется, посмотрите, здесь посмотрите, так как, как бы набить... не провести напрямую, напрямую не, ну, аналогию с BGP. Можно, можно, и... можно, скорее всего, надо заходить не с самого высокого уровня с BGP, а с применением традиционных коммутаторов и маршрутизаторов, допустим, в больших сетях корпоративных. Вот, допустим, Cisco считает нормой поддерживать порядка, если мы говорим о коммутаторах, Uh, ну, это говорит от 35 до 45 тысяч правил. Вот. Но это мы говорим о, допустим, правилах коммутатора, либо правилах файрвола. На самом деле, на практике, как они говорят, у них используется нечто среднее, то есть порядка там, 25 тысяч правил. Однако первые uh, решения, которые были на рубеже там, 2010 года, 2011, uh, SDN свечей, от различных вендоров. но ну, первые были NEC, потом пошли все остальные. Они поддерживали, дай бог, 3-4 тысячи правил, что, конечно же, не хватало. И делать OpenFlow таблицу на 23 тысячи, но ну, это вот сейчас современные решения для серверных стоек, там, так называемые Rex свечи SDN Rex свечи там, от IBM, от Dell, еще там, они поддерживают необходимую функциональность, но они стоят соответствующие. Вот, то есть На данный момент на 2000, начало 2015 года свечи они не стали дешевле, вот. Но э, как бы пытается до сих пор играть, э, ну, и достаточно успешно э, гибкость их настройки. При этом еще один ключевой факт, почему свечи в итоге не стали дешевле, э, который я забыл отметить, заключается в том, что ну, ну нельзя просто взять и выкинуть все старое оборудование и поставить новое и поддерживать некоторую гибридность, как минимум, ну, во-первых, как бы еще до конца не ясно, SDN победила совсем, или как бы еще будет какая-то битва и так далее, и традиционные сети еще будут там 100 лет и будут составлять конкуренцию. вот То все это время необходимо и всем вендорам, чтобы не потерять их клиентов, поддерживать некоторую гибридность. И вот эта вот гибридность, во-первых, там возникает вопросы, как ее организовывать, это тоже отдельный вопрос для дискуссии. Ну, а во-вторых, это в принципе усложняет э, и элементную базу свеча, э, и его функциональность, и, соответственно, стоимость, чтобы поддерживать одновременную и традиционную там, э, коммутацию сетевого обмен сети и SDN. То есть, скорее всего, э, э, тут хотели именно такие идеологи SDN играть на следующем что память в дальнейшем все равно будет дешевле. Там закон мура там в действии там, через там, несколько лет нам в тыкаме будет, как бы, можем и сложные правила рассчитывать за приемлемую стоимость там, на тысячи этих правил. И если это будет так, то это самая дорогостоящая часть в коммутаторе. Следовательно, он станет дешевле. Но управлять им станет удобнее. Следовательно, все в плюсе. Ну, пока мы находимся в переходном периоде и смотрим, так ли это на самом деле. А с контроллерами что в это время? Там тоже текамы должны быть? А, нет, с контроллерами а, ситуация идет следующим образом. Ну, изначально, как у этой всей философии именно исследовательские корни, то есть это как, грубо говоря, ученые изменяли сети под себя, чтобы вернуть себе те места, которые они занимали на заре интернета, там, ARPANET и так далее. То есть изначально это была университетская сеть, Вот и они, собственно, и хотели ее перезапустить таким образом, чтобы снова университеты стали там законодателями моды, и можно было бы легко, ну, проводить инновации, модернизировать сеть. И это не пустые слова. Смотрите, если у нас есть подобный, ну просто пофантазируем, если мы бы всю сеть перестроили под вот эту вот архитектуру то не нарушая общей работоспособности сети, мы могли бы динамически выделять себе некоторый класс потоков. Ну и, допустим, я прихожу как, допустим, научный сотрудник и говорю, а, вы знаете, у меня есть новый протокол маршрутизации, это новая версия BGP протокола, она гораздо эффективнее, она там не сваливается в BGP BlackHall и с ней все хорошо. Вот. и Мне говорят, ну хорошо, а давай мы ее потестируем в масштабах вообще всей глобальной сети. Всего интернета. Для этого мы выделим тебе некоторый класс потоков, куда не будут лезть другие правила, и ты сможешь там потренироваться вдоволь на функционирующем оборудовании. Следовательно, это как раз хорошее поле для инноваций. То есть я не буду мешать своим исследованиям другим но те, кто согласились, как бы, они могут мне выделить эти ресурсы, могут даже там завести какой-нибудь трафик там, ну, чтобы мне было там, не просто не скучно, не в песочнице сидеть. Вот этим самым проверить мое решение в боевой системе. Но это большая сеть. А представляете, какие удобства, допустим, в рамках корпоративной сети, когда вы можете одно и то же сетевое оборудование, которое у вас там обеспечивает работу офиса, работу там VPNов, работу баз данных и тому подобное использовать для того, чтобы, ну, посмотреть, а вот там новая конфигурация она будет хорошо работать или не хорошо, при этом абсолютно не ломая и не разрывая мозг у ваших там сетевых админов. Ну, собственно, изначально это так и планировалось, и для этого это и создавалось. Ну, но в дальнейшем, опять же, забегая вперед, это нашло свой отклик для того, чтобы вообще понять, вообще виртуализировать понятие сетевой функции, что соскало немало успех у компании, которые работают, либо берут услуги, либо сами строят центры обработки данных, потому что они как раз там с удовольствием занимаются тем, что виртуализуют все и вся, в том числе и сетевые функции, маршрутизация, коммутация, там, VPN, NAT и так далее. Вот. <косит> ну, это немного в сторону отошли. А... Так, ну, мы закончили на правилах вот для протокола OpenFlow, и ну, проговорили про ту гибкость, которую они предоставляют. Теперь о задаче самого контроллера. Изначально контроллер – это не есть некоторые специализированные именно устройства. Это вполне может быть программа, программное обеспечение, которое запущено на стандартном компьютере, там, я не знаю, там под какую-нибудь там Ubuntu, Mac, Windows, которые... Приним... умеет обрабатывать на том э, сетевом интерфейсе, с которым она соединена с, к... с коммутатором, умеет обрабатывать э, сообщения по протоколу OpenFlow. Э, протокол OpenFlow, он событийно ориентированный протокол, то есть, по сути, он обменивается там ивентами между контроллером и коммутатором. Следовательно, если на стороне, с которым, куда отправляет эти OpenFlow-венты коммутатор, Есть некоторые устройства, которые понимают и отвечает ему взаимностью, то его можно считать контроллером. Для понимания, ну, можно там про прочитать RFC и посмотреть весь список э, тех э, сообщений, которые может отправляться по протоколу OpenFlow. Но обычно для понимания достаточно знать парочку. Первое это так называемый packet IN событие. Оно заключается в следующем. Когда пакет э, приходит на коммутатор, ну, то есть, допустим, у нас есть некоторый сегмент, который является SDN-сегментом, он соединен с другими сегментами, допустим, не SDN, э, и э, они конфигурируются, все эти коммутаторы, с одного контроллера. Э, допустим, нам какой-то традиционный коммутатор либо маршрутизатор, не SDN, переслал на порт пакет. А тот э, получатель уже является SDN-коммутатором. Он смотрит в свою таблицу э, потоков э, за константное время, находит, что такого правила нету, и он не знает, что делать с этим пакетом. Он берет, я сейчас говорю классическую схему, Однако она может отличаться в зависимости от реализации. Ну, в частности, он может отправлять пакет полностью, а может отправлять только заголовок. Ну, я буду в дальнейшем в рассказе опускать вот эти вот нюансы из серии, как бы, чтобы постоянно не говорить «зависит от реализации». Буду использовать некоторую там, ну, такую, мейнстрим видение. Вот. Коммутатор делает следующее. Он обнаруживает, что у него таблица либо пустая, либо для... он не знает правила для этого пакета. Он сохраняет этот пакет во временный буфер. При этом забирает у него только заголовок. Забирает полностью весь заголовок, и канального, вплоть до уровня приложений. При этом протокол OpenFlow первой версии стандартизирует, начиная с первой версии, говорит о некоторых обязательных полях, которые должны быть в том заголовке, который забирается. Вот. Но ну, можно его настроить следующим образом, чтобы он вообще забирал все поля, которые он только найдет в этом пакете. И вот этот вот заголовок уезжает на порт, который соединен с контроллером. При этом оформляется это в виде специализированного э, события, называемого PacketIn. Контроллер, как только он получает такое событие, он знает, что на этом коммутаторе во временном буфере хранится пакет с таким-то заголовком. Теперь ему надо решить, куда ему этот пакет отправить. Следовательно, контроллер отправляет это событие PacketIn на одно из своих приложений. Вот здесь вот интересный вопрос. Как соотносятся между собой приложения, которые на контроллере? Понятно, исходя из формулировки, что их может быть несколько. Какая между ними иерархия? Какая между ними приоритизация? И так далее. В общем случае, я не могу ответить на этот вопрос, потому что никаких стандартов на эту тему нету. Текущие контроллеры, они просто по порядку передают э, эти э, сообщения всем приложениям, которые запущены поверх этого контроллера. При этом обычно это в порядке запуска, но однако современные, там как OpenDenLight или FloodLight контроллеры, там можно задавать некоторую приоритизацию. Или, допустим, whitelist для некоторых сообщений или blacklist для некоторых списков приложений. Ну, в общем, случае... а в качестве примера, в качестве примера, вот приложение контроллера, это что, что это, к примеру? Ну, Можем быть. Давайте предположим, что мы хотим, чтобы все наши коммутаторы SDN они были обычными L2 learning switch, то есть обучающимися коммутаторами в традиционной сети. Тогда представляем, что нам приходит событие packet -in. Давайте вспомним простейший алгоритм learning switch. Оно руководствуется двумя правилами. Первое. Ищи по таблице. Если не нашел... То тогда отправляй на все порты бродкастом, кроме того порта, с которого этот кадр пришел. Угу. При ну, этом... в, том же, в том же Влане. Так, да, да, да, да. Uh, ну да, в том же Влане, конечно, да. Ну, я изначально uh -huh. думал, что мы без Влана, Ну окей, в том же лане. Uh -huh. uh, одна... И при этом возьми, посмотри на MAC-адрес uh, отправителя и запиши в таблицу данных, что этот отправитель находится от... по тому порту, с которого пришел этот кадр. Тем самым мы обучаем этот коммутатор. Ну, собственно, все. Два правила. Как только к нам приходит пакет, мы обучаемся, что на этом порте есть отправитель, и записываем его. Если мы не находим в нашей таблице получателя, то есть смотрим на MAC-адрес э -э, получателя, то мы бродкастим. Собственно, контроллер может реализовывать ту же логику. Давайте предположим, что мы реализовали приложение для контроллера. Назвали его Learning Switch, которая делает следующее. Она получает событие пакетин. Следовательно, если оно получило событие packet in, то тогда нам нужно вначале посмотреть на MAC-адрес получателя в этом же, просто в сообщении от этого события. И отправить контроллеру, чтобы он внес правило, которое говорит, что если MAC-адрес получателя равен MAC-адресу отправителя в этом пакетыне, то тогда отправляй его на порт, откуда тебе пришел сейчас вот этот пакет. Ну, по сути, мы его обучаем. И у uh -huh. нас в таблицу потоков добавится правило, которое соответствует, что если у нас адресат является такой-то MAC-адрес, то мы отправляем на порт, допустим, номер один. Uh -huh. И тут же добавляем другое правило, что данный пакет сейчас, пока мы не знаем, кому его отправлять, иначе бы этот нам кадр вообще не пришел на контроллер. Мы отправляем правило, что текущий пакет отправляй по всем портам, которые у тебя есть. Uh -huh. Все, мы заставили обычный SDN-коммутатор работать, как обычный L2 Learning Switch. Тем... ну, однако, я тут ввел два новых события. Первое. Я объяснил только, что такое пакетин, но тут же сказал, что мы добавляем новое правило. Так вот, для добавления нового правила по протоколу OpenFlow отправляется от, комму... от контроллера к коммутатору специализированное событие, называется flow FlowMode. Ну, типа модификация потоков. Uh -huh. Это значит, что мы добавляем шаблон, который будет на постоянной основе жить теперь уже в этом э, коммутаторе. Но постоянно это достаточно условно. По умолчанию там включен во, э, время тайм-аут устаревания, то есть тайм-аут, uh -huh. спустя которого э, э, это правило должно быть исключено. При этом, э, есть э, руководство протокола, начиная с версии 1.0, да э, даже, по-моему, и раньше, Таких тайм-аутов там два. Первое это тайм-аут абсолютный. Он обычно стоит ноль, следовательно, он не используется. А, а второе это тайм-аут по неиспользованию. То есть, грубо говоря, это метка временная с момента последнего использования этого правила. Обычно это гораздо удобнее, если мы считаем, что мы всегда заливаем верные правила. Ну, у нас такая логика там, допустим, работы приложения, что оно не делает ошибок. Вот, то это гораздо удобнее, что ну, если какое-то правило не используется, если такого потока больше нет, там, не знаю, хост выключился, то окей, спустя какое-то время убери. Но пока он включен и постоянно что-то шлет, то пускай это правило остается, чтобы лишний раз не нагружать контроллер. И после того, как мы это правило добавили, я сказал, что теперь текущий пакет нужно распамить, бродкастить по всем портам, кроме того, с mm -hmm. которого он пришел. Это мы делаем не для всех следующих пакетов а только для текущего. Ну, чтобы ну, ожидать, что кто-то ответит на этот поток, и мы обнаружим впоследствии, где этот кто-то находится. И тем самым обучим же, опять же, через контроллер наш коммутатор. Так вот, событие, которое отправляется и э, дает право коммутатору отправить только единственный пакет, называется Packet Out. Собственно, это и есть три события, которые необходимо знать вот, начинающему программисту в области SDN. То есть ком коммута ком коммутатор шлет контроллеру событие packet in. В ответ он может получить от контроллера событие flow mod, это добавление записи в таблице, либо событие packet out, это когда он говорит, что вот этот пакет, который ты мне прислал, пошли пожалуйста или сделай с ним что-то, там дропни либо пошли на какие-то порты. Mm -hmm. Собственно и все. Э -э -э ну возвращаясь к Ленин Свичу. У нас получается всю, весь, всю таблицу коммутации, и память об этом берет на себя контроллер. Он обязан теперь хранить для этого свеча некоторое видение таблицы коммутации и отправлять необходимые модификации в виде флоу-модов на коммутатор. Предположим, теперь делаем так, что он делает различия, а он может делать благодаря тому, как организована система обмена событиями. То есть он может понимать, это событие пришло от контроллера 1 или от контроллера 2 потому что у, при инициализации соединения между коммутатором и контроллером используется специализированный так называемый Data Path ID, DPID. DPID уникально идентифицирует любой коммутатор, который подсоединен с контроллером. Следовательно, он может просто отличать события от кого он их получает. Давайте предположим, что каждый раз, когда контроллер делает подключение, мы реализуем наше приложение следующим образом. Мы либо храним отдельную таблицу для каждого контроллера, ну либо вообще запускаем это приложение в отдельной ветке, нити. Тогда получается, что контроллер работает с каждым свечом независимо. Следовательно, свечи будут передавать трафик и обучаться через контроллер. Мы только что организовали с вами на словах, конечно же, сеть, которая состоит из обычных или два лернер-свечей. Тут вот вопрос у нас в Jabber, на что mm -hmm. похожа настройка из dnc Это графический интерфейс или язык программирования CLI? Конечно же, на текущем этапе это, это похоже на запуск... Ну, ну, получается, некоторые программы, которые на компьютере, которые будут играть роль контроллера, мы просто запускаем. Приложение этого контроллера и там тем или иным образом ну если это если этот контроллер написан на Java, мы подключаем модули приложений ну то есть там java модуль вот если этот контроллер написан там на python то мы подключаем там соответствующие python скрипты по сути это всегда выглядит как запуск приложения однако э -э -э Те, кто все-таки делает ставку на SDN, в частности, наш центр прикладных исследований, мы делаем. у нас есть разработки, и на это отправлены существенные силы, как упростить этот процесс и предоставить, допустим, хотя бы графический интерфейс управления этим всем делом. У нас есть разработан, допустим, собственный специализированный контроллер, и к нему есть настройка, называемая, ну, таким, звучным названием EasyWay. Вот. И чтобы все эти манипуляции с потоком проводить там в ручном режиме, но в, на графике на каком-то. То есть мы видим сразу, там отображается там граф, который подконтролен этому контроллеру. И мы можем там мышкой вот, рисовать те или иные потоки, и трафик будет идти по ним. Но в общем случае, это по сути вопрос реализации, как мы будем реализовывать то устройство, которое будет принимать OpenFlow события. Понятно, что на самом базовом уровне это ну, приложение. Написанный под тем или иным языком. Так, а что с, со скоростью? Ну, как бы сразу услышал питон. Да. А, а, как, а как же? Тут уже надо все быстро делать. А, да, и это существенный вопрос. Питон обычно. Ну это на самом деле всегда первый контроллер, с которого он начинает. Это обычно контроллер, написанный на питоне. Это то, с чего начинают студенты, аспиранты и те люди, которые Ну хотят освоить эту технологию, но ну, потому что на самом деле питон это язык как раз для построения быстрых прототипов, ну очень удобно. Ну да. Можно удоб, да. За, за да за вечер там быстро там мысль в голову пришла, ты быстро написал скрипт, вот и получилось. Однако, конечно, скорость контроллера имеет безусловное значение. И в частности, мы как раз пропагандируем то, что ну, Тут можно как раз похвастаться, то есть, что в нашем центре на текущий момент разработан самый быстрый контроллер, который ну вот мы сравнивали с открытыми контроллерами, которые там представлены в американских университетах. И, собственно, наш показывает наиболее высокий показатель обработки вот этих вот сообщений. Ну, метрика здесь простая. Как, насколько быстро он может обрабатывать стандартные OpenFlow события? чем больше он этих OpenFlow событий может обрабатывать, соответственно, тем с большим количеством или с более сложными топологиями он может работать. Uh -huh. Но тут на самом деле палка о двух концах. Чем... чем быстрее мы делаем контроллер, тем ниже мы должны его погружать в ядро. По сути, в ядро операционной системы, я имею в виду. Ну, тут понятно, потому что мы хотим приблизиться к чуть ли не напрямую снимать трафик от OpenFlow протокола с сетевых интерфейсов. Вот. А для этого нам нужно ну, просто входить в пространство ядра, если мы говорим о операционной системе. Там, ну, да, например, там, э, Unix и так далее. Опускаемся в пространство ядра и снимаем э, этот трафик напрямую. Однако в этом случае возникает э, ну, проблема в написании приложения, потому что давать пользователю, который будет потом писать под этот контроллер написание приложений, то любая ошибка пользователя спровоцирует, собственно, kernel panic. Вот И в этом не будет ничего хорошего. Ну и, собственно, это та проблема, с которой сейчас борются наши группы, как ну, преодолеть вот эту трудность в написании контроллера. По сути, мы должны как-то обходить стандартную операционную систему, поверх которого запущена программа контроллер, чтобы напрямую предоставлять ей доступ к сетевой карте. И тем самым максимально выжимая мощь из сетевой карты, вот, э, которая есть у контроллера, но при этом предоставлять некоторый удобный стандартный интерфейс, лучше там чуть ли не питоновский, для того, чтобы писать приложение под этот контроллер. Но это сейчас на самом деле проблема, которая стоит перед всеми создателями контроллеров. Ну, а... Мне кажется, какое-то популистское решение. Ну а почему бы не опуститься в ядро и, и, и нормально? Если, если ты не можешь написать нормальный контроллер, ну и, и не заходи сюда. Не, не, но тут получается же такое: контроллер все-таки должен оставаться сетевой операционной системой и должен быть. Он должен предоставлять. То есть приложения по умолчанию для контроллера должны писать не только мы как создатели контроллера или там не только вы, если у вас собственный контроллер. На, на, конечно, скорее всего будущее, если эта технология возьмет верх, заключается в следующем, что у контроллера, как и у любого там стек ориентированного, такой приложения, ну, точнее приложения, которое встраивается в какой-то стек, есть южный и северный интерфейс. Так вот, скорее всего, это просто когда-то приведет к тому, что будет стандартизирован там, открытый северный интерфейс контроллера для того, чтобы все приложения там написанные под одним контроллером могли бы работать и с другим контроллером. И тогда вопросы там можно было подбирать по производительности контроллера, а дальше уже зависит от производительности, от качества того приложения, которое он написал. Ну и то же самое с южным интерфейсом, чтобы... Ну, тут как раз все проще, потому что стандарт для южного интерфейса уже есть. Это вот хотя бы протокол OpenFlow. Фактически, mm -hmm. если ваш контроллер его поддерживает и в той степени, в которой необходимо, ну, это, кстати, не самая тривиальная задача, если мы посмотрим на спецификацию там, протокола OpenFlow последних версий, вот, то, по сути, значит... Э, Ваш контроллер сможет работать с любым свечом, где производитель пишет, что он SDN enabled и поддерживает протокол OpenFlow такой то версии. Mm -hmm. То есть, если с точки зрения южного моста сейчас все понятно, то с точки зрения там, северного интерфейса этот вопрос открыт. То есть, как выстраивать иерархию приложений, как сделать так, чтобы приложения не мешали друг другу, что является существенной проблемой. Но предположим два приложения от меня и от вас они конкурируют за одни и те же классы потоков. Мы просто перезаписываем mm -hmm. правила друг другу. Этот вопрос сейчас ну, никак не регулируется. То есть ну, только на э, как бы здравый смысл того, кто запускает этот контроллер. Mm -hmm. Это нужно регулировать или не нужно? Скорее всего, если контроллер операционная система, то нужно. Ну, ну, точно так же, как и сейчас операционная система в классических компьютерах, она пытается контролировать запись из пространства адресов одного процесса в пространство адресов другого. Это ее, кажется, уже неотъемлемая функция. Uh -huh. Вот Уже там сто лет. Ну, да. И, по сути, все вот эти вот проблемы, они постепенно решаются, и можно даже прям ну, в режиме реального времени наблюдать, как контроллер, как сетевая операционная система сталкивается с той же проблемой, что и Э, ну, классическая операционная система, mm -hmm. и, э, собственно, опять же, завершая такой off топик вот от там, классического объяснения и так далее. Э, сейчас на данный момент там на рубеже 13-го, 14-го, 15-го, скорее всего, ближайшего года зарождается уровень виртуализации, о котором мы говорили сейчас, э, на, прошлом, э, на прошлом подкасте. Посмотрите, у нас были У классического компьютера э, ресурсы физические, поверх них операционная система, потом были приложения, потом между ресурсами и операционной системой возник уровень виртуализации гипервизора, там, ну классический пример виртуалбокса, ESX, VMваrift, что угодно, который абстрагировал операционную систему от управления реальным ресурсом, ну и позволил получить все э, преимущества от виртуализации. Сейчас, по сути, происходит то же самое: добавляется э, для SDN коммутаторов и их с SDN контроллерами, добавляется уровень виртуализации, когда контроллеры не управляют напрямую физическими портами маршрутизаторов, а управляют некоторой виртуализированной сущностью. Вот. Ну, классическим примером здесь как раз является OpenStack. То есть то, что вы там выстрелило там тройку лет назад, ой, тройку уже пять лет назад как раз это и есть, по сути, такая, это виртуализация сетевого стека, уже виртуализированного там с помощью SDN, то есть такая, в квадрате своеобразная. И уже этот момент, вот, он как раз сейчас и играет ключевую роль. То есть, ну, практически э, все основные преимущества, которые сейчас обозначаются на слайдах там текущими компаниями, они связаны как раз вот с этими возможностями. Вот. Ну, давайте вернемся э, к тому, на чем мы остановились в области там Азов SDN. Э, мы поговорили про события PacetIN, э, Flow Mod и Packet Out. Так, меня слышно? <реклама> <реклама> да, да, да. Да, да. у меня опять была такая тишина. Видимо, Skype иногда там, там, там, веселится. <клама> вот. Мы, по сути, только что ну, ввели стандартные правила и для коммутатора и для контроллера. Вот, Ну и теперь, наверное, уже под э, завершение я бы хотел побеседовать, м -м, по сути, э, новые преимущества и новые интерфейсы, которые нам позволили управлять сетью, поставили перед нами новые проблемы. В частности, как вот с этим добром теперь управлять и какие у нас есть, ну что называется, челленджи, то есть какие у нас есть, там, не знаю, точки принятия решения. А, здесь можно выделить... Несколько проблем, которые стоят перед любым разработчиком приложения для контроллера, как только он научился писать простейшие и, допустим, пародировать, имитировать сетевую активность в традиционных сетях. Вот. После того, как мы это научились, ну, допустим, как мы с вами на словах на Лене свече, вот. Мы теперь говорим: хорошо, я хочу использовать всю мощь SDN-сетей для того, чтобы сделать свое приложение, которое спасет мир. И в этом случае мы столкнемся обычно с. Ну, Я думаю, три челленджа я назову. Первое. Как мы будем... То есть, э, по умолчанию считаем, что... Э, то есть, в моем рассказе до этого я считал, что у нас есть множество э, SDN свечей и один единственный SDN контроллер, который их контролирует. Однако в общем случае это не так. Это надо принять как раз во внимание архитектору сети и разработчику приложения в частности. Следовательно, Первая точка принятия решения – это сколько у нас будет контроллеров, которые будут контролировать наш сегмент сети. Ну, конечно, самый простой – это там, один централизованный контроллер. Однако он зачастую может не справляться. И при этом стоит отметить, что это единственная точка отказа получается. Если мы принимаем вариант некоторого распределенного контроля, ну, допустим, экстремальный, когда мы каждому свечу ставим в свой контроллер, туда перед нами станет другая задача, а как будет осуществляться взаимодействие между этими контроллерами и будет ли оно? Uh -huh. Этот вопрос является открытым на данный момент, если мы берем точку, что контроллеры, экземпляры контроллеров или независимые контроллеры должны взаимодействовать между друг другом, потому что на текущий момент представлены только ну вот сейчас Стэнфорд пытается делать э, Onus контроллер и активно его пиарит. Мы, соответственно, представили со своей стороны такой, как называется, отечественный производитель это Runus контроллер, который тоже предоставляет, ну, как бы возможность именно распределенного контроля. Однако здесь, опять же, поле не паханное, потому что мы только что с вами говорили, что северный интерфейс никак не стандартизирован между контроллером и приложением. Но интерфейс между контроллерами, то есть горизонтальный, Это вообще, ну, как бы чисто, то есть даже непонятно, как его соединять, через какие каналы его там нормально связывать, через те же каналы, которые общаются между собой коммутаторы, либо это надо пробрасывать отдельную сеть между кон контроллерами. Вот, ну, тут, по сути, есть там две парадигмы, это называемое inbound соединение или out of bound. Out of bound, понятно, мы строим отдельную независимую сеть между контроллерами. А band ну, это мы используем я... уже существующую сеть между коммутаторами. Ну, как-то пытаемся... Я думаю, это достаточно транс. глупо делать, ну, использовать inbound сообщения между контроллерами, потому что в случае, как бы, отказа одного контроллера, да, ну, то есть, для чего мы делаем несколько контроллеров? Во-первых, для того, чтобы они, там, грубо, быстрее работали и mm -hmm. как-то распределяли между собой нагрузку. А во-вторых, для отказа устойчивости. То есть, если у нас перестает работать, как бы, один контроллер, там, из трех, у нас мы сеть не это не должно отразиться на сети, соответственно связь между контроллерами, ну на мой взгляд как бы абсолютно точно должна быть out of band, ну то есть это по-моему очевидно. А, ну, ну на самом деле это не так очевидно, потому что эм, скажем так протокол OpenFlow начиная с версии 1.3 уже поддерживает в своем стандарте возможность э, указания резервного контроллера или нескольких резервных контроллеров уже самому свичу. То есть фактически свич будет коннектиться, если у него не получается законнектиться на один контроллер, он будет коннектиться на другой. Тут же задача как раз э, именно распределенного контроллера, чтобы не слишком потерять и не нарушить консистентность логики, потому что по сути все знания, которые знал, ну будем называть э, Контроллер, входящий в э, типа такой распределенный контроллер, ну будем называть его uh -huh. компонентом контроллера, ну для того, для понимания. Так вот, если у нас один компонент он умер по какой-то причине, то тогда получается все знания, которые он знал и не передал другим компонентам, умерли вместе с ним. И нам нужно да. разрабатывать приложение для распределенного контроллера соответствующим образом. Тут, по сути, те же проблемы, что и стоят перед разработчиками распределенных баз данных. Или там консистентности оперативной памяти, или организации RAID дисков. То есть любая распределенная система. То есть вопрос, как это синхронизировать между собой. Синхронизация будет идти через каналы отдельные или через каналы in-band? Это другое. Понятно, что отдельные всегда лучше. Но иногда из экономических соображений ну, ну, ну, нельзя строить отдельную сеть для того, чтобы связывать контроллеры между собой. Особенно, если мы говорим о какой-нибудь городской сети или о сети большого предприятия. ну Это очень ну, дорого, так. но это бестолково получается. Вот. Но, допустим, иногда достаточно приемлемо бывает выделить некоторый служебный вылан, которым и кто-то контроллеры обменится между собой. И свечи знают, что этот вылан это специальный контролирующий трафик. И тем самым организовывать сообщения по каналам, которые связаны между собой свечи. А это обычно сети, которые уже проложены, и которые так и так будут проложены. Вот. Но дальше, конечно же, встает целый ряд вопросов, а насколько этот контролирующий трафик велик, как он влияет на трафик э, дейта-сети, вот, и насколько это там задерживает, или как это влияет на принятие решения контроллеров. Э, ну, на самом деле, как только мы употребляем слова э, «распределенный контроллер», то фактически... Э, Сейчас, грубо говоря, такого рабочего решения нет. И все, кто пытается сделать распределенный контроллер, сталкиваются со всеми ворохом проблем, которые сталкиваются разработчики распределенных систем. Ну, конечно, в идеале все стремятся к тому, чтобы э, сделать некоторый вариант распределенного контроллера, создать протокол общения между элементами контроллера и сделать таким образом, э, чтобы... Пользователь, который пишет приложение, то есть разработчик, так называемый SDM-программист, ему было все равно, пишет он для распределенного контроллера или не для распределенного. Это, конечно, мечта и такая, такие голубые, вот, э, что называется, мечты. Э, ну, по сути, то же самое желание, которое есть у разработчиков облаков, э, то есть облачных решений, облачных платформ. То есть, всегда было бы здорово, э, если бы мы могли бы любое приложение, написанное для обычного компьютера, запустить в облаке и использовать все преимущества облака. Вот. ну Точно такая же там как бы задача стоит и перед разработчиками распределенного контроллера. И на самом деле э, это не только схоже по смыслу, на самом деле задача разработки такого облачного решения, она напрямую зависит от того, насколько удачно будут разработаны такие э, распределенные контроллеры. Потому что, ну сейчас я думаю уже для никого не секрет, что практически большая часть облачных решений, она как раз будет строиться и идти на программно конфигурируемых сетях, потому что э, ну, на SDN сетях, потому что сейчас все постепенно переходят на OpenStack при формировании своих облачных решений, а OpenStack за свою основу имеет как раз компонент Neutron, а Neutron будет конфигурировать сети по SDN-парадигме, то есть фактически эти задачи связаны напрямую. Вот. Ну, первый челлендж я обозначил. Это как раз перед тем, как мы разрабатываем собственное приложение, мы должны там думать, это будет централизованный либо распределенный контроль. Далее. Следующий челлендж, он э, э, более такой... Так, дальше э, просто э, уточнить. Просто э, ага. в Джабере сейчас спрашивают, как бы чтобы точно. То есть фактически э, сейчас не существует э, некого протокола, связи контроллеров между собой и обменом информацией между ними, да? Да, совершенно верно. Тут правила вводят разработчик контроллера. Он не ограничен никакими рамками. То есть, как бы, вопрос открыт, поле, ну, поле для исследований и для разработок. Там же, по-моему, не У -у -у. то, что нету протокола какого-то, там даже стандарта на это нет. Да-да-да, я же говорю, вообще, ни раз. вообще ничего. То есть, как бы... Предлагайте каждое свое видение, как должны контроллеры связываться между собой и ваше видение распределенного контроллера. Сейчас, как бы это делают все основные игроки. Вот, ну, в том числе uh -huh. и мы. Вот. Uh -huh. Скорее всего, у кого получится удачнее, тот -то и будет диктовать потом текст стандарта. Вот. Воодушевляет. Есть чем заняться, да. Ну, ровно поэтому, собственно, и, допустим, наш. Э, идеолог по, и, по, как бы, и одновременно мой научный руководитель в университете Руслан Леонидович Смелянский, э, профессор, он обычно говорит, что это и есть в этом возможность, в том, чтобы вклиниться в процесс формирования э, ну, и стандартов, и решений, э, именно используя вот этот вот переходный период от традиционных сетей КСД фактически... Mm -hmm. Несмотря на то, что у нас там в 90-х годах было дикое отставание по, как раз, не знаю, компонентной базе и возможности создавать свою сетевую аппаратуру, то сейчас можно, грубо говоря, обогнуть этот путь и вклиниться как раз, потому что сети, по сути, открылись, интерфейсы стали программируемы, и достаточно только программистской базы для того, чтобы вклиниться в эту борьбу. Вот. Ну и почему бы в это окно не влезть, не воспользоваться этим шансом и как бы на равных не играть с такими игроками, как там, не знаю, там... Ведущие там американские европейские университеты, ну и хуже того ведущие производители сетевого оборудования. Потому что, по сути, условия то равны. Вот, Ну и это обычно любят декларировать как раз, опять же, евангелисты СДНСТ на всяких форумах и так далее, что это есть возможности, в том числе и для нашей промышленности и э, университетов, в том, чтобы, ну, сказать свое веское слово, и в дальнейшем это может вылиться в стандарты, я не знаю, в интерфейсы, в... Там какие-нибудь референс реализации контроллеров либо там операционных систем для коммутаторов программируемых там почему нет? Увлекаешься себя в истории интернета? Да, тем более когда есть. В шанс, истории почему сетей почему интернета да. всего-то на все? Всего в истории сетей целых. Это все равно, что телефон изобрести. Yeah, ну, фактически. почти. Фактически да, это начать игру. То есть, это, это, это все равно, что представить, что у вас появился шанс там, поиграть на заре интернета, там в арпанет и так далее. Вот сейчас, по сути, идет такой новый виток спиролевидного развития, вот, когда снова все как бы, переосмысливается, переобдумывается. Вот, ну и почему бы не отжать себе кусочек побольше, чем у нас был там предыдущие там, 20 лет. Мне кажется, сейчас будет в тему вопрос от нашего слушателя, который был задан еще до начала подкаста. Какие... Так, сейчас скажу. Хотелось бы услышать мнение профи. Каких специалистов после введения СДН можно сокращать? Какие навыки окажутся бесполезными? А какие, наоборот, окажутся востребованными? Коснется ли СДН сетей средних, малых предприятий или только больших и сервис-провайдеров? Ну и там еще про безопасников. Коснется ли их Uh, ну, начну тогда с последнего. Мне кажется, с безопасников это коснется, но это им не уменьшит работы, это им увеличит работы. Uh, точно так же, как и вопросы информационной безопасности для uh, там, не знаю, дата-центров и uh, стандартных там стоек серверных. Ну, скажем так, обстоятельства ухудшились и проблемы усугубились при переходе на облачные решения, потому что Когда мы там пытаемся что-то анализировать, там, в кан... э, встраиваясь в канал и так далее, и четко понимая, где проходит то или иное взаимодействие, то как только мы переходим к облачным решениям, там вообще непонятно, как такие облака защищать. вот. Ну и, собственно, работки-то у этих специалистов-то точно прибавятся. Но точно так же и здесь, получается, когда мы, по сути, виртуализируем процесс. Так, я... меня слышно? Да, да, да, а, да. Опять тишина была, сори. Вот, точно так же и здесь, когда у нас виртуализируется, по сути, процесс сетевого обмена, вот, то как раз вопрос информационной безопасности, он достаточно открыт. И хуже того, он усугубляется тем, что добавляется новый компонент. Это, это как будут соблюдаться и отбиваться от угроз информационной безопасности на канале между коммутатором и контроллером этот вопрос, он также открыт, он никак не регламентируется протоколом OpenFlow, кроме того, что этот протокол должен идти по защищенному сокету SSL, и то это рекомендация. Вот, то есть для безопасников как раз все хорошо. Что изменится для других специалистов? Я думаю, что, в принципе, от перехода на эту технологию никто не пострадает. Единственное, что тем, кто раньше настраивал сеть, и настраивал, и он должен был там, не знаю, получить кучу сертификатов там CCNA1, CCNA2 и наконец там CCNP и куча там решений там от Cisco. Вот, и уметь настраивать через консольный там Cisco-подобный интерфейс огромное количество там свитчей, роутеров, фаерволов и так далее. То сейчас он просто должен выучить какой-нибудь любимый для себя язык программирования и ту же самую логику, которую он в голове держал, он должен реализовывать в виде приложения для SDN-контроллера. При этом, конечно же, неплохо бы, то есть не стоит здесь э, решать как бы любые проблемы, которые стоят методом чайника, то есть не надо использовать SDN для того, чтобы решать проблемы точно так же, как бы они решались в традиционной сети. Нужно немного перестроиться, как бы стереть у себя в голове э, границы между тем же э, разграничением на уровне в стеке TCP IP и подумать, как возможно бы Если бы этих границ не было, то мы можем за меньшее количество правил это решить или за меньшее количество манипуляций и, и так далее. То есть, ну, как бы немного перестроить свое видение. Вот. Ну, по сути, программисты, которые SDN с точки зрения приходят именно как программист-разработчик, им приходится постигать, что такое компьютерная сеть и как организовано сетевое взаимодействие, как организована иерархия сетей, что такое взаимодействие в LAN, что такое взаимодействие в WAN. То есть, им нужно стать немного сетевиками. Точно так же и сетевикам, которые всю жизнь занимались сетями и настройкой сетевого оборудования, придется стать немного программистами. Фактически, скорее всего, э -э, э -э, там в будущем, лет через 5-10, э -э, когда сеть станет, ну, скорее всего, в результате развития облачных решений, SDN-решений, точно таким же ресурсом, как и операционная э -э -э, оперативная память, жесткий диск, процессор и сеть, Вот, то просто ну, не будет различий между там, сетевым программистом или обычным программистом. То есть это будут как бы одни и те же специалисты. Ну вот, мое видение в ответ на этот вопрос. Так, давайте мы что-то уже с -с далеко к, чел к челленджам-то. Челлендж да, номер челлендж. один. Да, у был да. централизованный и дистрибутивный. Второй да. челлендж – это как мы будем, по сути, гранулировать вот эти вот классы. Мы будем стремиться к максимальному обобщению этих классов, либо мы будем стремиться детализировать каждый из этих потоков в отдельности. Но тут, собственно, зависит от того, какой контроль мы хотим обеспечивать. Либо мы хотим следить за каждым потоком в отдельности, либо мы можем задавать очень широкие классы, 200 CP трафик идет на вот этот порт или так далее, и пытаться как-то агрегировать эти потоки. Если мы строим сеть, где будут очень важны, допустим, вопросы информационной безопасности, и мы или, допустим, какие-нибудь жесткие правила файрвола, и мы должны очень гранулярно рассматривать каждый поток, нам, скорее всего, нужно будет максимально специфицировать правила, которые мы добавляем в таблицу коммутации. Ну, тем самым мы будем за это платить. Мы будем платить количеством записей в таблице коммутации. Вот. В случае же, когда мы хотим, наоборот, экономить эти записи, нам нужно выбрать стратегию агрегации и постараться на каждом сайфе задавать максимально общие правила. Ну, это второй челлендж, третий челлендж, это, мне кажется, достаточно важный, и он как раз иллюстрирует те преимущества, которые SDN дает по сравнению с традиционными сетями. Это так называемая реактивная стратегия заливания правил формирования таблиц потоков, либо проактивная. Реактивная – это, собственно, стандартная. У нас Леонид Switch не обучится, пока к нему не придет пакет, с тем или иными заголовками. То есть он будет обучаться постфактум. Однако, смотрите, если у нас, допустим, есть схема, несколько коммутаторов, допустим, три, которые объединены в цепочку. Первый, второй, третий. И они все контролируются одним-единственным контроллером. Почему бы нам правила не заливать реактивно? То есть как только у нас пакет проходит через наш вот этот вот сегмент в виде цепочки, поступает на первый коммутатор и пакетин сообщения сообщение уходит на контроллер, Почему бы не отправлять сообщение FlowMod не только не на первый, а сразу проложить ему весь маршрут и на втором, и на третьем, чтобы он каждый раз не обращался при переходе там, от первого ко второму, а от второго к третьему? Такая стратегия называется проактивной стратегией. И в принципе ну это как раз одно из преимуществ. или такой яркий киллер-пример, который может показывать как можно сэкономить. То есть мы, мы будем обращаться к контроллеру не три раза, а один. Вот, и у нас не будет лишнего братка с трафика, который был бы в традиционных сетях. Потому что, пройдя через, по сути, границу нашего сегмента, каждый последующий коммутатор, который действует внутри сегмента SDN управляемого, он уже будет знать, что делать с этим пакетом. Mm -hmm. Ну, собственно, стратегия, когда мы знаем, что делать с пакетом, называется проактивной. Когда мы действуем уже постфактум, называется реактивной. Ну, преимущество, я думаю, ну, понятное минусы? А, ну, минусы заключаются в следующем, что э, мы теряем контроль. Э, то есть, после того, как пакет входит на границу, контроллер сразу рассказывает, что делать со всем потоком. И дальше, по сути, мы не видим на контроллере этого потока. Далее мы заливаем и занимаем места в правилах, в таблицах потоков еще до того, как эти места должны были быть заняты. То есть, по сути, мы ну, забиваем ресурс таблицы флоутейбов, заливаем туда правила проактивно. Предположим, если мы действуем на пике нагрузки, или у нас стоят там не самые дорогие коммутаторы, где там каждое правило это в навес золота, вот, и ввиду количества абонентов в сети, вот, то такая стратегия иногда может быть неприемлема но мы зато экономим на время на и на экономим на обращение вот и экономим на бродкаст трафике Ну, собственно поэтому это и челлендж потому что здесь как бы за преимущество в одном платим в другом ну я думаю все равно это то есть в каких-то сетях требуется ну как бы реакция реактивная да каких-то скажем более стабильных, наверное, тут будет так, для них более это лучше будет. А, а, проактивное, все заранее все прокладывается. А, так что, ну, как бы, а, обязательно что-нибудь одно мы же можем выбрать, мы можем делать какой-нибудь переключатель. Это, это будет действовать активно, а это будет действовать там Да, конечно, на, на, на практике на самом деле так и происходит, потому что э, порой э, тяжело держать э, в таком устаканенном состоянии весь сигнал сети. Обязательно какое-нибудь правило устареет, какое-то правило случайно затрется, кто-то там, я не знаю, какой-то поток почему-то забудется. Ну, как бы в жизни обычно не все так красиво, как на моделях бывает. Вот да. поэтому все равно приходится отрабатывать события, даже в таких вот приложениях, что у нас поток возник в транзитной вершине, то есть не на границе, то есть мы не знаем источник этого потока, и с ним приходится что-то делать. А, ну, тут как бы мы, получается, включаемся в реактивный режим. А, но проактивный режим еще часто рекламируют, когда у нас есть, допустим, какие-нибудь сети у организаций, которые очень сильно помешаны на безопасности, и у них вообще нет понятия там динамического протокола маршрутизации, у них все залито статикой. Ну вот, я и говорю, вот, И при, да, этом, то есть, и при э... этом у них есть просто набор ситуаций, где эта статика меняется. То есть, как бы если там случился там, такое-то событие, то такие-то правила, если такое-то, то, то такие-то правила. Ну, здесь как раз удобно. У нас есть одна точка раздачи этих правил это контроллер. Мы там прописываем все эти события, и у нас сеть просто переключается из одного состояния в другое. В зависимости от того класса потоков, который через нее идет. Ну... А, опять же, такой проактивный подход. Он полезен для того, чтобы решать более такие задачи, ну, трафик инжиниринга. Допустим, <coughs> вы купили дорогущее устройство для того, чтобы анализировать трафик. Или, допустим, проводить DPI трафика, Deep Packet Inspection. Вот, допустим, купили, оно у вас в виде железки, в виде короба стоит. Вы берете, подключаете его в любой коммутатор, в любую точку сети, ну, вот так вот ориентировочно. Вот подключайте его на вход и на выход. И вот проактивный режим позволит вам перенаправлять поток трафика определенного класса на вот это устройство. Ну согласитесь, в этом плане удобно, что вам не нужно думать, куда вам это устройство в сети поставить, то есть чтобы обязательно, чтобы оно проходило там где-нибудь инлайн на там, бутылочном горлышке. Вы можете сказать, что просто все потоки такого класса обязательно должны пройти через это устройство перед тем, как выйдут, выйдут вовне из вашего сегмента. Ну, вот тоже один из вариантов использования этой стратегии. Ну, допустим, вы купили фаервол, вы вставили ее в любую точку в вашем сегменте и говорите, что весь трафик, который хттп, обязательно через 80-й пор должен проходить через фаервол. В какую бы точку он ни вошел в вашем сегменте и через какую бы точку он не хотел бы выйти, всегда через фаервол. И вот направлять все эти, то есть выделить их в отдельный класс потоков, И прописать правила таким образом, чтобы все граничные коммутаторы и потом в транзитные перепронавляли его в эту точку. И только после того, как он через нее пройдет, выводили ее туда, куда он хочет. Ну да, это, в общем, вот как раз этот момент как бы сильно отличает это от ну, обычных сетей. Да? да. То есть, когда нам надо прописывать в Ланы или ставить физические устройства. Да, под... эм... хотя бы брать в голову, куда его поставить вот и как его Да. Строить тот или на канал. Да, здесь да, это вводится вы... на уровень программирования этой сети. Ну да, это вот, безусловно, как бы очень серьезное отличие. Вот здесь уже ну, как бы совсем по-другому. Надо забыть, забыть все, что ты знал. Как, как мы в прошлый раз говорили, да? То есть, когда ты начинаешь изучать виртуализацию виртуализацию сетей, теперь уже, надо забыть просто как... Ну, так, вот, да, хороший пример, что такое именно программирование этой сети, то есть не перевтыкание проводов и, там, думать, как сделать ту или иную топологию физическую, вот, а как именно ее запрограммировать сетевую активность таким образом, чтобы нужные потоки трафика шли через нужные точки. Так, у нас тем временем уже 2 часа и 10 минут, а у нас еще что-то осталось? Ну, в принципе, это и есть последний третий челлендж, который я сказал, и на самом деле это все, что я подготовил на сегодня, вот. Ну, вот спасибо за рассказ, очень как бы обсто обстоятельный. Да. Что пло он. плохо? И, например, а, я рад. Я могу вопрос задать? Да, да, да конечно. Так, смотрите, во-первых, меня интересует такой вопрос, как будущее SDN в сетях оператора. Есть ли сейчас какой-то прогноз на эту тему? Uh, да, я думаю, они, uh, точнее, это не то, что прогноз, это скорее всего уже практически факт, что uh, таким сетям там будет найдено место. Uh, оператор это, uh, uh, грубо говоря, это прямой источник сетевых функций, uh, для, потому что от количества и качества этих сетевых функций зависят ну, его доходы, потому что он, собственно, их и предоставляет своим конечным потребителям, вот, ну, абонентам этого оператора. Почему этот вопрос практически уже не надо прогнозировать? Этот вопрос решенный. Сейчас все операторы, они свои функции рассматривают в ну, парадигме, либо концепции, либо философии NFV, Network Function Virtualization. Вот. И по сути, любые функции оператора, будь то я не знаю, какой-нибудь IPTV, либо какой-нибудь NAT, либо какой-нибудь специализированная сеть доставки контента CDN, вот, в этой концепции NFV она будет представляться в виде так называемой виртуализированной функции в англоязычном варианте VNF virtual network function. И вот как раз наиболее нативно удобным. И, собственно, первая реализации вот этой вот концепции, они были на SDN-сетях. И, собственно, и есть. Ну, там, посредством OpenStack и прочих открытых решений. Следовательно, операторам интересно NFV и, в частности, VNF. Это делается при помощи SDN-сети, следовательно, операторы будут использовать эту сеть. Хорошо. Что касается ядра сети, понятно. Сеть оператора – это не только ядро, ну, вот, само ядро, где полная связность, там все хорошо, резервирование, а еще огромное количество там, домовых сетей, например, сети в других городах. Как обеспечивается резервирование, например, то есть если теряется связность контроллеров, то сеть все умерла или у них есть какая-то возможность коммутаторов, мутаторов, в каком-то стендалон режиме функционировать? Uh, ну, пока сейчас мне неизвестны варианты, когда именно боевые сети там, между городами. То есть в рамках центра обработки данных, в рамках, э, допустим, ну, какой-то корпоративной сети, такие примеры есть, и они уже функционируют. В рамках именно глобальной сети, то есть это когда через публичный сегмент сети связаны какие-нибудь сегменты, которые являются SDN, вот, и при этом они имеют некоторый централизированный контроль, Ну, мне неизвестно. Наверное, единственным вариантом, который вы найдете в литературе, это как что два года назад, что сейчас это Google опубликовал, что он связал свои дата-центры в восьми точках, в восьми лабораториях по всему миру с помощью э, там, SDN контроллеров. Вот. Но при этом он очень, то есть, э, ну очень невнятно сказал, как это сделал, как все предполагают. Вот. Это наверное, спросить, надо какой нибудь сотрудника Гугла. Вот, там просто были разработаны собственные решения и с, с точки зрения коммутаторов и с точки зрения контроллера. Но все равно это можно рассматривать только как пример некоторой глобальной, но все-таки корпоративной сети. Я так поняла, суть вопроса не столько в том, можно ли свежать, связать сети между городами, а могут ли коммутаторы работать, если у них нет ни одного контроллера. А, если это. Ну, то есть по умолчанию сейчас это выглядит следующим образом. Это настраивается опционально в каждом из коммутаторов, которые вы включаете. Практически любой коммутатор на рынке, который SDN, он не SDN в чистом виде, он обычный гибридный коммутатор, и там можно опционально сказать, если ты потерял связь с контроллером, то делай что-нибудь. Это либо какие-нибудь заранее предустановленные правила в таблице, ну либо, допустим, переключение в режим там, стандартного коммутатора, либо маршрутизатора. Вот только такой ответ Пока не будет предложено Некоторые, вот то, что мы изначально Говорили, вариант такого суперконтроллера Распределенного контроллера Который позволит решать такие задачи Вот, этот вопрос будет такой Не очень удобный вот, ну, и, На, и на самом деле Существует аналогия Как бы подобному, Подобным действиям То есть у ЦИСКи, например, в Телефонии Uh, то есть есть одна главная Телефонная станция, да, грубо назовем ее так И есть у нас, например, какие-нибудь Удаленные <coughs> филиалы То есть в случае потери uh, Связи с главным офисом, где стоит собственно Основная телефонная станция Получается, что телефонию они теряют uh, Для этого была придумана эта отдельная, по-моему, лицензия Ну, в общем, технология называется SRAS, SRST Уже не помню, как расшифровывать Но общий смысл такой uh, Что если роутер В филиале теряет связь с основной м, телефонной станцией, то он переключается на локальные линии, которые к нему заранее там, подведены, грубо говоря, и начинает работать как бы сам по себе. То есть внутри филиала люди могут звонить друг другу по внутренней сети, они могут звонить наружу, но через свои локальные, своего локального провайдера. А, вот, и как бы, таким образом как бы, не прерывается в общем, бизнес процессы грубо mm -hmm. говоря, Вот, то есть, фактически, э, существует такая да, технология, которая позволяет при отсутствии э, контроллера, в временном отсутствии, там, э, просто переключиться в режим там, свеча, грубо, или в режим роутера, L3 свеча. Я, я не знаю, по поводу технологии в SDN такое существует или нет, но я знаю, что мой коллега, который сейчас пишет диссертацию в Московском государственном университете, Он как раз ставит перед собой, ну, видимо, скоро, возможно, он ее допишет, помимо протокола между распределенными контроллерами, он ставит задачу вопроса расположения контроллеров в, распределен... ну, в географически распределенной сети. И, по сути, там как раз есть эти моменты, что будет, если общая сеть контроллеров разваливается на части по какой-то той или иной причине. И там предлагаются алгоритмы, как из них выбрать главного контроллера, на кого равняться, с кем синхронизироваться и тому подобное. То есть в виде исследований и диссертации это уже есть, в виде стандарта этого нет. В виде какой-то. Ну, опять же, такая же э, это все уже придумано, как говорится, до нас. Точно такая же система же, э, например, в домене. То есть, точно так же у нас существует несколько контроллеров доменов. Э, uh -huh. Они договариваются между собой, кто из них главный, хотя они, в принципе-то, одинаковы. Ну, по крайней мере, по винде, да, сужу. Uh -huh. Если кто-то от, кто отваливается, то он как бы от остальной сети, то он локально продолжает предоставлять как бы, все, все услуги. Ну, собственно, это просто действительно важно предусмотреть, потому что, понятно, в теории все это красиво, но как только это разбивается в суровую реальность, да, все, все плохо. Ну, скорее всего, там будет какой-нибудь взять за основу, я просто так буду ванговать немного как-нибудь пакса протокол, как они будут договариваться между собой в группах, когда они уже там были случайно или там специально разделены, вот, uh -huh. ну, и будет предложен некоторый вариант, и, по сути, будет строиться та же сеть, которая строилась изначально, но в некотором размноженном варианте и более мелком. Ну да. Так, еще Сейчас. вопросы? Да, вот за небольшой вопрос, возвращаясь к секьюрности, да, а откуда вообще у нас конечные устройства знают, что это к ним ответ пришел от контроллера? Что не получится, лишь там в какой-нибудь момент, да, что в нашей большой классной сети пришел там хабпер Вася и сказал, я новый контроллер положил сюда до секунды. Что такое конечные да. устройства? Это свич или это. Смута ком наши коммутаторы. Они же вот как-то бы как должны воспри... ну, идентифицировать пакеты, приходящие от контроллера, что это вот от настоящего контроллера пришло. Да, и в этом заключается как раз уязвимость протокола OpenFlow, потому что он никак не регламентирует вопросы безопасности. И в частности вот Руслан Ильич Смелянский одну из тем позиционирует, которой пока никто не занимается, но вообще-то нужно либо новый протокол, либо протокол OpenFlow, пересмотреть с точки зрения как раз вот таких вот вопросов информационной безопасности. Потому что сейчас единственное, что нам предлагается, это э, сделать SSL через секьюрный сокет соединение между коммутатором и контроллером. Тем самым, чтобы на этапе построения сети как бы это задать и тем самым исключить там всякие man in the middle потом. Но в общем случае, конечно же, ничего не мешает представиться контроллером и заливать правила, вот если в эту сеть есть доступ, там, допустим, -э, хакеры это является угрозой изнутри, вот, то, да, все будет не очень хорошо. Тут еще ну, есть пара я, вопросов, от тут... А, Я думаю, это просто ну, на данном этапе, э, как бы, о, о, о security еще не, не думали настолько, но, в принципе-то, э, я думаю, достаточно легко решаемо тем же, тем же SSL или э, какими-то э, алгоритмами контроля, да, э, как это называется, ну, неизменности сообщения, то есть, что оно ну, реально пришло от того... Ну да. Тут, тут сразу стоит видеть, что э, эти вопросы не ограничится только связи контроллер и э, м, коммутатор, а то абсолютно тот же список вопросов можно задать к связи контроллера и приложения на контроллере. То есть, как, э, то есть изначально же предполагается, что приложения пишут люди, которые не писали контроллер, а просто используют некоторый интерфейс контроллера. Вот как там вот, будет организована безопасность. Причем как безопасность на уровне приложения, управляющие коммутатором. Через контроллер и безопасность на горизонтальном уровне. То есть, как сделать так, чтобы приложения не мешали и хуже того осознанно не мешали друг другу. Да, да. ну, Вопрос-то на да. самом деле это важный, потому что это вот очень серьезно. Э Открытость ⁇ это вопрос очень серьезно, вот мешает внедрению там, на уровне тех же самых операторов, больших it больших и сетей. Да, давай, да, один, по один из первых вопросов, да, которые задают, и не всегда они удовлетворены ответом. И, видимо, это как раз то, что, ну, скорее всего, одна или хуже, ну, в смысле, лучше того, несколько команд этим вопросом либо уже занимаются, и там представят какие-то решения, либо займутся в ближайшее время, потому что, ну, это такая точка, точка через которую надо обязательно пройти. Так, ну вопросы из Джабера, Наташа. Да, ну тут, в общем, вопрос, во-первых, про максимальную нагрузку на один контроллер. Да, но я так понимаю, что это варьируется. О, да, это, я, это несколько миллионов сообщений. Вот, ну, то есть, я говорю, мы могли, можем похвастаться тем, что в нашем центре как раз разработан на данный момент из открытых и публичных. Самый быстрый контроллер. Там, по-моему, говорится о нескольких миллионах сообщений типа OpenFlow. Об этом можно в Гугле посмотреть. Называется Runus контроллер, и на нашем сайте rcn.ru. Там есть просто таблица, где сравниваются эти контроллеры. Таблица и графики есть, и можно посмотреть конкретные цифры. Но мы говорим о миллионе и не об одном который OpenFlow событий. Потом вопрос еще есть, как траблшутить конечных пользователей. А, конечный пользователь, опять же, это кто? То есть, я так понимаю, что это уже именно клиенты, которые включаются в наши коммутаторы. А, если... ну, а чем отличается? Да-да-да, вот как раз это правильный вопрос, потому что, ну, точнее, правильная реплика, потому что абонентская машина, она в принципе только То есть, на самом деле, это очень хорошая тема для какого-нибудь исследования научного, как не зная сути, как организована сеть определить, является она там, допустим, SDN-контрол или не является. Потому что из них никак не понятно, это черный ящик. Скорее всего, можно как-то догадаться по, не знаю, изменению задержки по первому пакету, что все-таки там какие-то пакеты на определенных потоках идут через некоторые специализированное устройство, и поэтому можем с какой-то вероятностью предложить, что это SDN сеть. Однако, в общем случае, для нас эта информация неизвестна, и хуже того, мы не должны чувствовать разницу. А как вот, например, ну то есть, если у клиента произошла какая-то проблема, да, Ну и в простейшем случае там я не знаю вилан где-то порвался. Ты идешь по коммутаторам, смотришь там где его макадрес там есть, где его нет, находишь проблему. Да. А здесь то же самое абсолютно все. Нет, здесь не то же самое и тут как раз я могу сказать, то есть раскрыть подробности еще одной работы, которая делается у нас сейчас. под мой ученик под моим научным руководством разрабатывает так называемый сетевой дебаггер. И вот в ближайшее время, я думаю, как раз опубликуется на эту тему. Тут, так как мы сеть сделали программируемой, эта сеть управляется с помощью программ. Следовательно, эту сеть нужно отлаживать так же, как мы отлаживаем программы. Когда мы говорим об отладке программ, мы обычно, ну, в первую очередь, что приходит нам открыть GDB, ну то есть дебаггер какой-нибудь, это брейкпоинты, это наблюдение за переменными, это бэк бэктрейс и так далее. Такой же аналог нужно сделать и здесь нужно, то есть, и мы пропагандируем следующую идею. Если нам необходимо отлаживать эту сеть, следовательно, мы должны ввести понятие сборки сети под дебагом. Ну, точно так же, как сборка приложения под дебагом. Uh -huh. вот. В этом случае мы делаем следующий вариант. Мы устанавливаем некоторый прокси-сервер между коммутаторами и контроллером. И этот прокси-сервер фиксирует всю информацию которые ходят по вот этим каналам. То есть какие события куда ушли, куда они там перешли дальше, куда идут все пакеты, и какими событиями обмениваются коммутаторы и контроллер. При а это можно настроить какой-нибудь фильтр, да? Да, вот как бы это все складируется в отдельную базу данных. При этом каждое приложение тоже мониторится. Я по приложению я имею в виду приложение для контроллера. То есть, по сути, mm -hmm. дебаггер состоит из двух компонентов. Первая ⁇ это компоненты, которые связывают коммутаторы и контроллер. Вторая ⁇ это которые связывают контроллер и приложение E. И объединяя информацию между вот двумя этими компонентами, мы можем сказать, почему этот пакет, почему вот этот пакет не дошел из одной точки в другую. И мы это можем сказать на, на уровне, как полноценный дебагер. Мы можем указать строчку в коде приложения, то есть подсветить ее, назвать там вардинг или так далее, что она является причиной того, что пакет не дошел в эту точку. Единственная проблема, что когда... Э, то есть как, как понять, что такое правильно, а что такое неправильно? Понятно, что простейший интерфейс, это мы ставим там какие-нибудь брейкпоинты из разряда «хочу посмотреть, когда...» то есть, пожалуйста, покажи мне то место, где этот пакет проходит там через какую-то заднюю точку. Либо поставить наблюдателей в отче. Но в целом, описать, что такое правильно работающая сеть, гораздо сложнее, чем описать, что такое правильно работающее приложение. Вот. Ну и тут мы будем начиная с этого точки углубляться в понятие там, верификации сети и так далее. Я думаю, это не стоит, потому что это вопрос для целого отдельного подкаста, вот, который, безусловно, интересный. Вот. Но, как бы, вряд ли можно раскрыть там в паре тройки приложений. Но в целом, как бы, да, нельзя дебажить SDN-сеть, так как мы дебажили старую сеть. Вот Необходимо, так как мы перевели и сделали часть этого достаточно существенно программируемой, вводить такие же механизмы, которые есть у обычных программистов при дебаге программ. Ну и мы пытаемся, в частности, такое делать. Ну, справедливости ради это делаем не только мы. Вот это делают команды и из немецких, и из американских университетов Стэнфорда и Беркли. Вот это можно найти вот в литературе. И мы обычно друг на друга ссылаемся в статьях. Вот пытаемся как можно быстрее, опять же, предложить то, что понравится всем и устаканиться. Друзья. это удобно. Ну да. Нет, давайте, вот все, последний вопрос про, про обратную связь. Э, mm -hmm. То есть мы можем получить э, с, с коммутаторов на контроллер правила, которые в них залиты на данный момент? Да, есть такое событие специализированное, можно прочитать. Э, то есть мы можем получить вообще полное состояние коммутатора. Вот. Mm -hmm. Из головы вылетело, как это событие называется. Возможно, влетит там. Вот, назад. Ну Нет, сейчас не вспомню. Но можно получить и состояние, и все правила Которые сейчас есть в таблице коммутации, и состояние всех счетчиков и параметров. Угу. Как защититься от этого? В смысле? Ну, это был вопрос к безопасности, насколько я. Нет, если коммутатор доверяет источнику вот этих вот сообщений, то никак. Вот, надо исключить момент, чтобы у нас вообще не могло соединяться между. Установлено соединение между коммутатором и недоверенным контроллером. То есть это на уровне, либо это отдельная выделенная сеть, куда вы там за, за замком вешаете этот провод и никого не пускаете. Вот. Ну, либо это то же самое делаете в начале, но устанавливаете SSL-соединение, чтобы исключить потом там доступ к Man in the Вот. Иначе никак. Понятно. Так, ну, все, с вопросами закончили. Еще у кого-нибудь есть вопросы? Да хватит, наверное, сегодня. Да, сегодня мы уже два с половиной часа. Да, Марат? Я, Я показал... На... Uh, open... yeah. Вообще, Марат, ничего наверное, не... Наверное, лучше да. написать. Да, мне кажется, проще написать, да. Китайский фейерволл побеждает. Да, ну... Они Я там, наверное, заканчивать вообще весь разговор на этом. Open flow в каком плане, Марат? А, э, как вы, да, Марат предлагает просто следующей э, темой следующего выпуска э, предлагает какие у нас варианты. Вот open flow, например. Э, ну, ну, смотрите, э, по поводу... Макс, open... Макс ребят, давайте это, э, обсудим, ну, как бы, офф-топ. Ну, ну да, давайте, наверное, закругляться. А, уважаемые слушатели, спасибо, что были с нами. Сегодня у нас а, 24 человека было в пике. А, всем спасибо, Виталий, спасибо за обстоятельный рассказ с картинками. Надеюсь, мы сегодня а, много, многое поняли. Вот, спасибо. Вам спасибо. Спасибо, да. Спасибо, Виталий. Так, ну, все. Всем до свидания. Подкаст, как обычно, выйдет 25 числа. Выложим его на сайте с комментариями. Пока. До следующего выпуска. Пока. Пока. Счастливо.